Глава 13 Нюк. Покой нам только снится. Ах, цели, Ах, оптимистка! Бес её за ягодицу укусил не иначе. На починку! Да эту рухлить на свалку загнать надо. И приплатить за скорейшую утилизацию. Который час возимся о уверенности, что как только прикорнем на пару минуток, все тут же не развалится, и нас не высусит вакуум, нету, и надо мной еще Тася дамокловым мечом. Сатир усатый зато полон энтузиазма, так и пузырится, как коктейль вулкан Нимы, придал Варгу и Бо все управление и кинулся нам помогать, чтобы, значит, мы как можно нежнее друга его юности латали. Даже звездный марш нам спеть попытался для поднятия боевого духа. Да только Цицилия пообещала из его тушки следующую латку выкроить. Примолк обижена. Хвала квантовой гравитации. Лучше бы ярко нам помогала. Она и поет куда бодрее, да и уши от её рулат не вянут. «Ладно. Надеюсь, до порта дотянем», — бурчит уставший бортмех, оглядывая плоды наших совместных усилий. И я с облегчением стаскиваю рабочие перчатки. «Конечно, дотянем. Да это чудо кораблестроения еще нас всех переживет, заверяет нас Басилевс. «Так себе перспективка, если честно». «Ты в богов или там силу какую вселенскую невидимую веришь?» — спрашиваю, не без надежды у цели. «Я-то убежденный атеист». «Помимо центробежной, только вьетитскую», — с мрачной ухмылкой отзывается та. «Но тут и она не поможет». Ксенакис одаривает нас, острословов фиговых, убийственным взглядом. Ладно, обойдемся без молитвы. Может, в самом деле не развалится. На чем-то же ониистовая вера Базиля базируется. Тася дожидается моих к тылам приделанных ручек, практически на том же самом месте, где я ее покинул. Только в совершенно нелепой позе. Со вздохом, водрузив взнойную красотку на верстак, проверяю, нашлась ли прошивка. О, и нашлась, и распаковалась. Хоть что-то на родва не работает как надо. Мой комп. Убив минут пятнадцать на поиски кабеля и современного переходника от Милашки, загоняю прогу на установку и со вздохом облегчения разваливаюсь в жестком рабочем кресле. Устал, как лакиец в гоне. И в какой-то веке реально выложился. Но на минутку другую передышки надеяться не стоило. Дверь отсека отъезжает в сторону, и внутрь просовывается шкадливая мордаха в обрамлении буйных кудрей, которые венчает напяленный на бекрень поварской колпак. Судя по источаемым им убийственным запахам пряностей, прежняя Тася регулярно пользовала головной убор во время приготовления печенья. «Ну как, но ну, смирил её электронно-механическая лимида? со смешком интересуется Ио Кока Соколова. С некоторой опаской косясь на роботессу. В процессе. До этого я усмирял наверченные неизвестными космическими паразитами дыры в корпусе, которые и без того натасины чулки в сеточку смахивают. Мне вообще пришлось укращать доисторическое оснащение камбуза, от которого, подозреваю, произошел старый добрый каменный очаг. Но это испытание для нервной системы похлеще метеоритов и обстрела. Строит гримаса, призванную изобразить хтонический ужас ярко. Как знаешь, но даже если Тася не перевоспитается, утром я бы все равно выпустила ее, так сказать, к станку, неважно по первой или второй специализации. Стажировку на должности бесстрашной межзвездной кухарки зачтет только моя мамочка, но никак не инструктор по профилирующему предмету. И что же у нас на ужин? Жаркое закат над славией с горящим ракетным окислителем в качестве соуса, кмыкаю я ната я не знаю, что у землян желудок слабее, чем у новорожденного ягнёнка», насмешливо фыркает в ответ Соколова. «Вы рассвета над Славией не выдержите, не то что заката». «Уж и так дозу всех специй втрое уменьшила». «Главное, не пеки печенек. Остальное варк простит», — говорю я, поднимаясь и проверяя, как идет процесс. «Через полчасика, если все пойдет хорошо, а Тася вернётся в строй», и сорвет свой колпак с твоей растрепущей башки Соколова. Колпак ей сама с превеликой радостью отдам, лишь бы она чего другого не вздумала срывать в порыве электронной похоти. Живо отзывается, Ярко. Так помолись своим богам, если они у тебя есть. И за залатанный корпус тоже. А то цели только в силу верят, а я атеист. А на веру одного баса полагаться рискованно. Подстраховка нужна. Да ладно. Ты вроде не такой уж и каким пытаешься казаться. Внезапно одаривает меня комплиментом кадет. Генератор вон пашет, пока что. А наших башков по таким пустякам я бы беспокоить не рискнула. А то могут и подсобить на свой манер. Если верить адептам культа священной славийской каракатицы, чувство юмора и меры у данного божества хромает на все шесть ног. У меня это непреднамеренно, с перепугу. Развеиваю я это бесспорно лестное заблуждение. «Ну, вон, у нашего суперкарга, а с перепугу только в шлюп сигануть вышло», — Смеется девчонка. «Ишь ты, нашего, прижилась уже как родная». «Начисто про него забыл. Интересно, он все еще там сидит, в воспитательных целях, или варк его выпустил?» «Блин, и про дока забыл. Надо его из-за регенерационки-то выковарить» а то еще с дюжину щупальца отрастит или почкованием размножится. Оставив Тасю набираться ума и приличествующего должности поведения, по дороге в столовку сворачиваем соколовый в медпункт. Камера мерно урчит, а док возлежит, устремив часть своих очей в потолок, часть — надрастающая хвостовая щупальца. «Как самочувствие?» — бодро интересуется ярко. «Новый хвост выглядит лучше прежнего» прибавляет она, скидывая большой палец вверх. «Один в один, как у его высочества хин Ант рес ульпеля из нашего любимого сериала». «Это самый прекрасный комплимент, что я слышал за этот цикл», благодарно вздыхает шукер «Твое произношение безупречно». доак вылезай уже. В самом деле, выглядишь как новенький. Пойдем ужинать. Обед ты и так пропустил». Встреваю я в этот изысканный обмен любезностями. «На ужин салата, жаркое и фирменные пирожки моей бабушки, хотя она предала бы меня анафеме за то ничтожное количество приправ, которым я их сдобрила из соображений врожденного гуманизма», жизненно радостно информирует Соколова. «Блин, печенюшка, я сейчас слюной захлебнусь», теряя ее всякое терпение. «Как ты умудряешься таким тощим оставаться со своей страстью к жратве?» Удивляется девчонка. «Она у нас невзаимна. Мы встречаемся урывками, если ты заметила, парируя. Я не тощий, а стройный. Останического типа сложения. Меня хоть сколько кормей, не разжирею. А ручечки-то у Соколовой откуда надо. Она не только звездные марши горланить, да лакийцев муцкать гораздо. Жаркое пальчики оближешь. Салат вкусный». Правда, остренькое все, но в меру. А уж горка румяных пирожков... Да у Тасси бы лучше не получилось. Все так увлеклись, что даже молчали о не подкалывают. Выпустил его в арку всё-таки. Кэп рубает ужин на автопилоте, обдумывая, должно быть очередное отклонение от курса. Зато хронически брезливая физиономия Баса разгладилась, гася огонь подозрительности в мрачных очах ревнителя Рыдванской чести. Он перемалывает пищу, как хороший кухонный комбайн на шестой скорости. Так что первым добирается до выпечки к чаю. Цапнув венчающий горку пирожок, откусывает добрую половину, и его глаза немедленно наполняются слезами. Должно быть восторга. Или ностальгии, поконавшую в черную дуру временам, когда все девушки прилежно трудились себе у плиты и не покушались на космические дали. Айда Соколова! Так вкусно! хмыкает Вегус, немедленно повторяя жест старинного приятеля. И вот уже обе ледышки одноглазого покрывают поволока влаги, и они буквально лезут из орбит, наливаясь кровью. Бас с хрипом хватает кувшин с соком и опрокидывает его себе в глотку. Так? Это, кажется, не ностальгия. Мои пальцы, уже сцапавшие румяный пирожочек, разжимаются. А варк рвёт кувшин из рук пилота, рычаг, как раненый летучий рогонос. И рожи у обоих краснее солнца Нимы. «Соколова, ты решила прикончить экипаж одним махом, чтобы не мучились неизвестностью?» «Очень благородно с твоей стороны», — комментирую я. Мордашка яркий и недоуменно вытягивается. Кажется, и она такого эффекта от секретного ингредиента своей бабушки не ожидала. Сама Соколова ест этот кусочек вулкана в медиатюре совершенно спокойно. Огненные языки изо рта не вырываются, дым из ушей не валит, даже слезы градом не катятся. Да и док жуёт выпечку с выражением полнейшей безмятежности на лице, хотя его мимика до сих пор для всех загадка и только мучит с тремя или четырьмя набитыми ртами. Пикантненько. Вот прямо самое то. Я уж... И забыл вкус настоящей пищи. До этого все блюда земной кухни казались мне одинаковыми. Цили из суперкарга до десертика добраться не успели. И попробовать такие его решается только Бортмех. Багровеет, заходится кашлем и, прогавкавшись, сообщает, что сочетание сладости и такой неистовой остроты — это нечто новенькое для ее вкусовых сосочков. Пожалуй, я свои лучшие поберегу от такого экстрима. Я вообще немножко специй положила, искренне удивляется Соколова, обводя задачным взглядом сраженный наповал шедевром славийской кухни экипаж. Бабушка пригорышнем кидает, и даже мелкие трескают за милую душу. Отдышавшись, кое-как восстановив дыхание, Варк впиливает налитой кровью окуляры в кока и шипит. — Никакой больше самодеятельности. Есть утверждённое Министерством космопитания меню. По нему и шпарь, поняла? Трах кулачищем по столу, только посуда звенит. И тут же мне прилетает, но как же без этого? — Страте Тайлер, чтоб к завтраку Тася была на своем месте. Лучше ее грёбаное печенье, чем это сублимированное плазмой зада тройного алгоря. Будет. Прошивка уже устанавливается. Безмятежно парирую я, улыбаясь. Да ла, Ярамила. За один раз месячный Тасин-трип переплюнула. Так точно, сэр. Никакой самодеятельности. Вегу Вегуса преданными голубыми глазищами и скидывая руку с недоеденным пирожком, так и торчащему на шевелюре по поварскому колпаку, рапортует Соколова. Да, кажется, она прилагает все усилия, чтобы не рассмеяться. «Вселенная, свидетель!» «Не так я нагрешил», — скриплым вздохом произносит Кэп, выбираясь из-за стола. «Да ладно тебе! Девушка старалась!» Отдуваясь, вдруг вступается за соколову бас. Лиса кучерявая успела уже подлизаться, но наварга это не действует. Все, всем отдыхать!» — велит он. кроме мистера «Есть, сэр, издохнуть на посту от усталости и нервного истощения бурчу я. За меня, дело понятное, заступаться некому. Сортир еще не простили, да и Тася вернуть на рабочее место надо бы. А спора, собирающая посуду со стола ярко, вдруг одаривает пилота таким ласковым взглядом, лучающимся признательностью, каким на того никто в здравом уме уже подея лет сто, как не смотрел. Васильев аж сам удивляется и невольно даже начинает по особо бросающимся в глаза пятнам на кителе салфеткой возюкать. Прихорашивается, стал быть, пенёк волосатый. «Молочага!» — вдруг хлопает меня по плечу цели выбираясь из-за стола следом за Кэпом. «Не засал, как некоторые, и в критической ситуации действовал как истинный космодесантник». Рекичинский делает бледную морду кирпичом и, шмякнувшийся в его огород, метеорит игнорирует. «Дружественный жест бортмеханика у меня аж в полном желудке легким цунами отзывается». А, приятно, черт подери. Может, в самом деле не такой уж я лентяй и рукожоп?» Показав от избытка чувств соколовый язык, чуть не в припрыжку скачу в мастерскую, чтобы проверить, как там дела у нашего печенька мета распутного. Прошивка уже установилась. Подключив Тасю, я отодвигаюсь на безопасное расстояние и задаю ей несколько контрольных вопросов. «Хвала Вселенной. Запустить пальчики мне в штаны она больше не порывается». Штрудель от самсы прекрасно отличает. Вот только придется ей с экипажем заново перезнакомиться. Личную память, увы, начисто стерла. Тем лучше начнем наши отношения с чистого листа, без этого вот ванильного разврата. «Соколова, открывай шампань, или что там у нас из игристых вин в кладовке есть. Тася за своим колпачком идет, сообщаю я кадету по внутренней связи. И гордость меня так и распирает. Не водится тут игристых вин, товарищ борт-инженер. А вот и явно контрабандная канистра самопального пояла кем-то заныкана. Однако дружески советую отметить даже столь пахальное событие, чинно и безалкогольно. Эта штуковина, пожалуй, по бабушкиных пирожков будет, тут же откликается интерком яркиным голосом. На заднем фоне слышно позвякивание тарелок, которые, та, должно быть, вынимает из посудомойки. Яркина, покажешь ей, что тут к чему? Прошу я Соколову, отконвоировав Тася на камбус. «Память у девушки чистый лист. Устал, жуть, спать хочу. На ходу уже носом клюю. Только пирожкам ее своим не учи. Или хоть специи еще раз в десять сбавь. Я попробовал, жуть любопытно, но боюсь от остановки дыхания ботинки откинуть». Сама создательница огненной выпечки выглядит такой же активной и полной энтузиазма, как и до всей катавасии с атакой чужака, и разгребанием ее последствий. Может, она и сама андроид вроде Тасси, засланный на в рамках беспощадного психологического эксперимента. Во всяком случае, она, вероятно, первая из ныне живущих, кто сумел выжать горячие слезы из айсбергоподобных капитанских очей. Под душем плющусь с легким сердцем и чувством выполненного долга. Очень странное и ранее незнакомое мне ощущение. Я уже предвкушаю десяток другой приятных минут с девушкой мечты из секс-симулятора и сладкий сон в кроватке, в не уйдем, когда басовитый вопль цели заставляет вылететь в коридор жилого блока в одном полотенце из нановолокна. Целомудренно, завернутое в такое же, только розовое в клубничку, борт мех, уже десантировалась из своей каюты и сердито тычет в ее недра бластером. Ее могучая накачанная фигура закрывает вход начисто. И я не вижу, что же исторгло крик ярости из лужёной глотки космодесантницы. «Что стряслось? Соколова подкинула начинку из порошков тебе в белье? спрашиваю я. «У нас опять органика на борту! Нюк, зерков ты выродок, доколе, да вопрошает она свирепо, ничуть не краснее. «И все на мою голову!» «Бо!» — ору я, не нарушая порядок клевания в нашем курятнике. «Посторонней органики на борту нет», — бесстрастно ответствует тот. «Да как же нет, когда я своими глазами видела? Вот такое вот махонькое и вихлялось, что твой детеныш чужого!» — возражает цели свободной рукой показывая, как незваный гость полз по ее каюте. «Вонял? Из унитазывались в панике уточняя я, принюхиваясь. А коридор уже наполняется остальными членами экипажа на разной стадии подготовки ко сну. До сих пор при полном параде только подоспевший из камбуза Соколова и ее протеже на чьи белокурые локоны уже перекочевал принадлежащий по праву головной убор. «О, Тася, привет!» — машет ей док свежеотрощенным розовеньким щупальцем. Разъяренный очередным ЧП ВАРК лично с пристрастием допрашивает борткомпьютер, но тот божится, что никакой посторонней органики на во рту дерзающего его датчики отлично в этом секторе работающие не зафиксировали. «Нет, он не врет», и очередного беглого курсанта ксеноморфа не укрывает. пещага Может, прошмыгнула все же?» — пожимает плечами Кэп. «А то я пищак не видел», — борчит Цицелья. «Отбой отменяется», — сдаётся Варк. «Надо прочесать корабль. По скафандрам, короче. А может, напялим с кафе и поспим чутка сначала?» — не без надежды вопрошаю я. «Ага, а сраная Мой корабль за это время захватит, вырастив в башке у бок колонию разумной кремниевой и плесени. Рыкает одноглазый дьявол, и я смиренно плетусь одеваться. Прости, Милашка, свидание отменяется опять. Глава 14. Кадет Соколова. БУНТ НА КАМБУЗЕ Охота на чужого — вот это занятие по мне. Уж куда как интереснее, чем пирожки лепить. Хорошо, что теперь я могу с чистой совестью передать флаг кулинарного первенства, реанимированный в добропорядочной ипостаси Тасиньки. Должно быть покорять сердца экипажа шедевровленными супчиками, Это малость не моё. А вот выловить и обезвредить таинственную органику, ловко скрывающуюся даже от всевидящего, ну или почти всевидящего, за исключением сектора угрозовых трюмов, око-бордкомпа компа дело другое. Это я могу. И не важно, что у меня нет ни скафандра, ни оружия. Я и швабры эту тварь загоню быстрее, чем трусоватые реки облачившись в броню и вооружившись бластером. Хотя суперкарга из противометеоритных штанов своих, похоже, готов выпрыгнуть, чтобы доказать, какой он бравый охотник за чужеродной материей, носится точно ему туда, славийской крапивы засунули, во все закоулки тычутся. Остальные подобного энтузиазма не проявляют и бродят с унылыми физиономиями, то и дело зевая, с риском челюстью вывихнуть. Перед посторонней органикой док, очевидно, такого трепета, как перед космической стихией, не испытывает, и в обморок шлепаться не собирается. Он бродит за мной и, прилежно заглядывая в темные углы, докладывает, что обнаружен альдебаранский трехглавый паук или там жук-полимероточец-таокита, до допотопные панели. Однако хитрая тварь нигде не попадается. Через полчаса тасканий по кораблю шухер вдруг меняется в лице и ахает. «Моё хвостовое щупальце! Где оно?» «Да вот же, ток! На месте, за спиной!» Успокаивающе, говорю я, тыча пальцем в длинный извивающийся отросток, волочащийся за ним по полу. «Нет, моя старая щупальца», — истошно гласит шухер. «Не знаю», — теряюсь я. «Оно же того, отпало, лежит, наверное, где-нибудь». «О, все десятиюродные предки до сорокового колена защитными чернилами выморуют моё имя из истории славного рода», — причитает док, бестолково мечась по коридору. «Это же позор! Позор! Его следовало с почестями упокоить, иначе она будет еще сто лет являться мне, лишая счастья и покоя. Так гласит священная книга». «Да найдем мы его, вот только чужого выловим», пытаясь обнадежить его я, но док безутешен. «Это следовало делать сразу. Так предписывает кодекс любого порядочного лимбийца», стонет шухер, обхватывая голову всеми щупальцами разом. Чихать, док теперь пятью ртами хотел на залетную органику. У него проблема посерьезнее. Гравитации же не было. Уплыло куда-нибудь закоулок, бурчит засыпающий на ходу борт-инженер, с которым мы случайно пересекаемся в очередном отсеке. Ты сам чуть не уплыл? В трюмах все чисто, докладывает суперкарго по внутренней связи. Следом за ним отчитываются и остальные, тоже никого и ничего не обнаружившие. Чужой, словно в черную дыру, канул. Все собираются в кают-компании, и Варк, мрачно зыркнув на борт механика, постановляет поисковую операцию прекратить и отправляться на отдых. У цели просто глюны от славийских приправок приключились, выносит вердикт Нюк и отчаливает почевать цели оскорбленные намеком на то, что ползучий гад ей всего лишь привиделся, провожает борт инженера недобрым взглядом и от всей души желает его удаляющейся спине проснуться носителем колонии самых мерзких чужеродных жизненных форм. «Пофигу!» — истошно зевая, огрызается тот. «Лишь бы в процессе секса не будили». «Говнюк конопатый!» — кипятится бортмех. «Да мне даже сны не снятся, не то что галлюцинация не мерещатся». «Солнышком обцелованный», — автоматом поправляю я. «И вообще, в специях нет галлюциногенов». Бабушка говорит ее пирожки наоборот. Любое захламленное сознание прочищает покруче, чем вантус засор в трумах. Я его вот так обцелую хренью вот этой, когда выловлю ее вот этими вот руками, бурчит цели, потрясая мускулистыми ручищами. Я могу эту тварь ночью в засаде покараулить, тут же воодушевляюсь я, скидывая на плечо свою боевую швабру. Док пускает скупую слезу из уха. Вспоминая, должно быть, добрым словом пропавшее без вести щупальца. Тяжко вздохнув, Шухер просит всех поглядывать под ноги и постараться не топтать его несчастную, заблудшую, без приличествующего ритуала упокоения конечность, а прошептать над нею хотя бы кратенькую молитву. Он ее самолично напишет и раздаст. И доставить опозоренному владельцу. Суперкарга подозрительно хмурится и заявляет, Что уж точно спать не намерен. Он, в отличие от неразборчивого в связях борт инженера, не желает, чтобы какой-нибудь демографически озабоченный ксеноморф в его теле за ночь личинки отложил. Дескать, на такое он не подписывался, и в его трудовом договоре ни слова о подобном нет, поэтому на вахте останется он. Дежурит рекичински. Он в шлюпе неплохо отдохнул, подотаживает Варк. Остальным отбой. «Я уже докладывал, что собирался отвлечь преследователя на себя, чтобы дать вам шанс спасти груз», — неожиданно возражает суперкарга. «Он должен быть доставлен в срок. Его сохранность — наша общая непосредственная обязанность». «На память не жалуюсь, Уилсон», — отвечает ему Вегус. Несколько секунд мужчины бодаются взглядами, в конце концов Рекичинский отводит глаза в сторону и покидает кают-компанию. Мухоловка на столе жадно разевает свои зубастые ротики ему вслед. «Беднягу вообще кто-нибудь сегодня кормил?» Когда все разбредаются по каютам, выбираюсь в коридор в надежде организовать засаду, но тут же нос к носу сталкиваюсь с Басилевсом. Тот аж подскакивает от неожиданности, почему-то багровеет и гаркает, что отбой был дан для всех. Конечно, меня так и подмывает поинтересоваться, куда же в таком случае хищной поступью крадется сам пилот. Но поскольку у нас с ним только-только начали налаживаться отношения, Прикусываю себе язык и покорно топаю в свою каюту. Ничего, подожду, пока он набродится вдоль, и снова выйду. Присев на краешек койки, я прислушаюсь к каждому шороху и не замечаю, как наваливается сон. Проспаюсь с затёкшей напрочь рукой, ноющей от неудобного положения шеи, отзывавшего мне прямо в ухо дурнины интеркома. Это что, у них тут сигнал побудки такой? «Страдет Айлер!» привет селектор голосом капитана: Только какой черной дыры мне в каюту-то? Мне уж так синоморфо изловили. Любопытство берет верх, и в коридор я выскакиваю одновременно с натягивающим на ходу тренировочные штаны нюком, растрепанным, заспанным и борчащим что-то на тему зловредных гуманоидов, не дающих ему выспаться. И по зловредности, далеко опережающих самые враждебные и накачанные серной кислотой и жидким азотом формы жизни. На камбус, немедленно, рычит Варк. Нет, похоже, дело вовсе не в чужеродной органике. Вряд ли та решила пожрать с утреца. хотя тася там всю ночь поди на радостях хозяйничала, может, ароматами стрип не привлекло. Только на коэстероид кэпунюк понадобился. Чтобы словить неведомую тварь, лучше бы цели свистнул, ну или меня. Впрочем, меня и так можно считать, любезно пригласили. Раз передатчики в мою каюту рык донес. Так что, схватив верную швабру, несусь на камбус вперед сонного борт инженера. Но самые смелые предположения меркнут перед суровой реальностью красный, словно ещё раз пирожками бабули, полакомившийся в арк, отчего-то мокрый, с мыльной пеной на ушах и форменной стрижки, двумя руками и одним половником, пытается удержать дистанцию между собой и активно атакующей его роботессой. Непорядок. Обнаружена грязная посуда. Задача поместить ее в мойку или моющую машину и устранить загрязнение. Невероятно нудным чужим тоном зудит Тася, наступая. Уника от неожиданности весь сон разом вышибает, серые глаза изумленно округляются. Тася, отставить! Вот посуда грязная и пригрязная. Ару, я цапаю первую попавшуюся плошку, шлепнув внутрь завалявшуюся в кармане вчерашнюю приманку для ксеноморфа и размахиваю ею перед самым носом очумевшего андроида. Но та словно не видит и не слышит ничего, кроме уже взмыленной цели, и привет как флагманский боевой линкор, растопырив руки с накладными ноготками из стандартного набора. А селенок то у нее всяко побольше, чем у человека. «Не стой столбом, рукожоп зеркав!» — орёт Варк, отбиваясь. Нюк отмирает, прыгает к взбесившейся технике и жмет на спрятанную под локонами и колпаком кнопку. Тася принимает эстафету ступора с протянутыми вперед конечностями, пяля на вегу со стеклянные глаза. Тот заворачивает отборным матом и обрушивается на незадачливого борта инженера. «Дерьмо программу сам написал, не от жопоруки. «Это что, черную дыру тебе в глотку за хрень?» «Захожу на с жажду утолить». А тут на тебе! Наш кок прямо на столе с мультиваркой. Это! Варк косится на меня, подбирая слово поприличнее. Псы выкупляется. Я ей по-доброму так мол, какого герганейского утворяешь, дамочка? Ты ж больше не по этой части, она мне бутылку мыла на башку и этой башкой в мойку. Конопатая мурзила борт-инженера приходит в неописуемое состояние. Глаза изумленно виноватые, дозревают до абсолютного круга. Ресницы вещи работают, как веер у дамочек в старину. Зато пухлые губы дрожат, борясь с подступающим смехом. «Сэр, может, в нее ксеноморф подселился?» Скромненько предполагает Нюк придушенным голосом. «Это стандартная прошивка, та, что была установлена ранее. Я ее только скачал и установил, не внося никаких изменений. Вчера все работало как атомные часы, вот Соколова подтвердит». А я бы и рада, да боюсь, рот открыть. Только мысль, что стоит мне зажать во весь голос и отчалить намечающаяся практика на борту скоростной мусорной баржи, заставляет удержать на физиономии наисерьезнейшие выражения. Однако смотреть я все же стараюсь на злокозненную Таисию. или хотя бы на швабру, такие и моя выдержка не безгранична. Взял это недоразумение и переустановил все как следует. Мне только от траханных свихнувшимся ботом кондеров и пылесосов на борту не хватало. Сделаешь, лично напрямую работу с полным экзаменом на профпригодность. Обоих! Да за что же мне такое наказание-то? Рехнусь я с вами полудурками. Блечный путь мне свидетель», — Орет Кэп. Кое-как, отряхнув мыло с ушей, он кометой вылетает с камбуза, предупредив напоследок, что если мы кому-нибудь хотя бы заикнемся об этом, чипе и нам всем троим точно окончательно и бесповоротно хана. Скорый полный молекулярный распад гарантирован. Во мне буквально бурлит и колокочет смех, но не пристало стажеру открыто потешаться над непосредственным начальником. Поэтому я героически держусь и только часто-часто киваю, приложив слегка подрагивающую от сдерживаемого смеха ладонь к стрепанной голове. Нюк, предусмотрительно постранившийся с пути разъяренного варга, провожает того преданным и полным рвением взором изгибается сгибается пополам от хохота, едва дверь за капитаном возвращается на место. — Да, ты действительно не такой рукожоп, каким прикидываешься. Чуть не рыдая, умудряюсь выговорить я. — Ты гораздо круче. Эта черная дыра раздели настольно на великого монарха планеты рукожопии. Нюка рукожопого первого. «Ну, блин, спасибо», — фыркает тот, утирая выступившие слезы. «Тебе я, Таисию, сдал в нормальном адекватном состоянии на минуточку. Не балуешься ли ты часом, чума кучеревая, многопрофильная, еще и программированием? С первой секунды нашёл знакомство, меня не покидает ощущение, что ты ксеноморф и засланец, призванный жить меня со свету. Вар, ты тебя до ближайшей планеты прихватил, а она уже на подлете. Ну всякое, это же я подсказала Таське прикольную идею отлюбить в возвращенной форме мультиварку, богатую сос Михуя. У нас на славе ведь все только темы занимаются на досуге, что мылят голову мужикам и страстно отдаются пылесосам. Думаешь, чего я оттуда дёрнула то Меня же замуж за старый кухонный комбайн отдать хотели. Кто вас извращук знает? Но отныне я за тобой приглядываю. Имей в виду, заявляет борт-инженер взваливая в очередной раз обезвреженного робота на плечо. «Лучше бы я её просто секс-террористкой оставил. Тогда бы, может, вовсе обо мне бы позабыл на недельку-другую. Кстати, завтрак снова на тебе. И Кэпа лучше больше не драконить. У него и так от злости чуть шрамы не потрескались». «Ну ладно, ладно. Строго следую подтвержденному министерством меню». все еще хихикая соглашаюсь я. Пожалуй, психика Варга и так пошатнулась за какие-то двое суток. Не мне ее доканывать, если я еще хочу чему-то у него научиться. К тому же Нюк таки прав. Нельзя забывать о том, что дерзающий ковыляет к какой-то обитаемой планете для ремонта. А ну как Кэп надумает снова от меня избавиться. На сей раз некому будет провернуть диверсию с сортирами, чтобы заставить Вегуса вернуться. Заглядываю в пресловутое меню и скучнею овсянка фасоль они это серьезно кому пришло в голову что в замкнутом пространстве корабля фасоль самое что ни наесть есть уместное блюдо нет по мне от такого завтрака любой нормальный человек озвереет до состояния гаки то бишь голодных духов тут надо что то более вдохновляющее особенно после утреннего происшествия но разумеется без специй Что поделать, если земля не такой изнеженный народец? Хотя, конечно, на фоне аборигенов Нимы, мы тоже тепличные создания, если я от одних испарений их фирменного коктейля чувствовала, как в носу реактивная тяга зарождается. Завтрак проходит без эксцессов. Никто возмущение несанкционированной замены предписанного Министерством космопитания овсянки с фасолью не выражает. Загадочный ксеноморф так и не объявляется, мне кажется, Варк склонен все же приписать его вчерашний визит последствием небольшого сотрясения мозга борт меха от взрыва специй после неосторожной дегустации Славийской стрипни. Нюк своего окрабчатого воздухозаборника из мастерской не высовывает, разбираясь с перемкнувшей тасиной соображалкой. Интересно, до чего еще может довести бедную роботессу его так называемый профессионализм? Вскоре Бо сообщает, что корабль входит в звездную систему, где находится выбранная для посадки планета. И пилот торопится в рубку. Меня не покидает ощущение, что сейчас Ксеннакис выглядит как-то не так. И лишь когда он уже покидает столовую, вдруг понимаю. Басилевс постирал свой замызганный китель. Звезды и туманности, что это с ним? Неужто бабулины пирожки настолько самосознание перевернули? Меня в рубку никто не звал, поэтому, стремительно сметя грязную посуду со стола, лечу туда без приглашения. Я ж не гордая. Главное — успеть упаковаться в кресло до основных маневров. Потом меня уже не отошлют. Да и вообще не факт, что смогут выковырить из хронически заклинивающих ремней. Бас лишь косится на меня настороженно, и я быстро выпаливаю заготовленную тираду про современных рукожопных инструкторов Академии, которые халатно пренебрегают обучением курсантов бесценным тонкостям ручной посадки. Судя по тональности сопения пилота, объяснением он удовлетворен. Во всяком случае, из рубки меня не гонит. А вот появившийся в кабине угрюмый варк ещё от двери норовит испепелить мою тушку взглядом. И уже открывает было рот, чтобы прореветь что-нибудь не слишком любезное, но тут басилев дернув носом, гворчит. «Ты что, парфюмом поливаться начал на старости лет? Еще в столовке наносила. Я подумал, что это средством для мытья посуды прёт». «Шампунь новый открыл», — садит Кэп, плюхаясь в кресло. «Выкинь его в черную дыру», — кривится пилот, не отрывая взгляда от обзорных экранов. Мне стоит немалых трудов снова не прыснуть со смеху. «Тебя, реха, старый, не спросил, чем мне мыться?» Буркает Варк, косясь на меня своей ледышкой. Шесть бы лучше с ушей свёл. У нас вон, молодая деваха, в экипаже столичная штучка. Прикинь, что будет своим напомаженным дружкам и законеями о нашем корыте и его суперпилоте рассказывать». Бас на секунду даже забывает об управлении и одной рукой озабоченно ощупывает свое мохнатое ухо. На его физиономии непередаваемая гамма эмоций. Он так и не находится, что ответить капитану, и только не без обиды пыхтит и сопеет на разные лады, склонившись над древними приборами. Довольная тем, что меня так и не турнули из рубки и даже формально зачислили в ряды экипажа, занимаюсь расчетами курса, прислушиваясь к докладу Бо. Планетка входит в состав Галактического Союза Хвала Вселенной. Значит, там имеют хождение кредитки, и мне не придется подрабатывать межзвёздным нищенством, если вздумается что-то прикупить. А еще здесь пригодная для дыхания атмосфера и почти что сносный климат, хоть на мой вкус и холодноватый. У нас-то на Славе и сплошные субтропики. Название планеты согласно каталогу РВД 7691. Местное одноименование — Тагаран, — вещает Мештембо. «Метеорит мне в ботинок». Вот уж чем обитателям не помешало бы вывести шерсть с ушей, да и со всех других мест тоже. У этих двухметровых мерзил с непривычки вообще не разберешь, где зад, где перед. Спасибо, они побрякушки уважают, так что говорить надо с той частью, где что-то блестящее болтается, не ошибешься. Если, конечно, не нарвешься на местного фрика те обвешиваются брахлишком со всех сторон». Василевс связывается с диспетчерской, получает указания насчёт посадки и закладывает такой резкий поворот, что Рыдван раздражается не только скрипом, но и треском. На мгновение в глазах пилота мелькает что-то, подозрительно похожее на растерянность. Но Ксенакис поспешно строит зверскую гримасу и даже не реагирует на извительный вопрос капитана, не планирует ли тот посадить Колымагу по частям. Больше лихих маневров не следует. Басилев сведет корабль до странности плавно и аккуратненько, точно сдает на права по вождению пассажирских флайеров. Едва затихает надсадный рев дюс и, дерзающий, основательно закоптив все вокруг, замирает на посадочной площадке. Капитан втягивает недобро раздувающимися ноздрями воздух. Должно быть, принюхиваясь к неистребимому аромату посудного геля. Разъяренно фыркнув, он рывком поднимается из кресла и куда-то уносится. Я пытаюсь поаплодировать пилоту, но поселев, слишком лишь страдальчески морщится и велит мне сгонять за универсальной клейкой лентой. Кое-как, выпутавшись из ремней, несусь исполнять приказ, размышляя, что именно Ксенакис намерен с ее помощью починить. Хотя, судя по тем звукам, которые издает корабль при посадке, смело можно весь корпус на три слоя обмотать, ему не повредит. Когда я вихрем прилетаю обратно с рулоном умного суперскотча, автоматически заполняющего трещины. Пилот выхватывает его у меня из рук и, воровато оглядевшись, буркает, что нужно еще. Хм, у нас реально так все фигово? Повторный рейс я совершаю еще быстрее, и застаю Василеса кверху килем. При моем появлении он не успевает принять вертикальное положение, а я замечаю, с чем он там возится. Поглоти меня, туманность. Ксенакис заматывает липкой лентой основание штурвала да сюда живее шипит он нетерпеливо протягивая руку ко второму рулону штурвал треснул уточняю я ничего не треснуло все в лучшем виде это для надежности скороговоркой выпаливает пилот мне кажется надёжность у этого способа так себе с сомнением тяну я а если опять от кого удирать придется отлетит вообще и одил может он лучше её заменить нечем мне его заменить Угрюмо огрызается Басилевс. «Все эти новомодные ручки управления — игрушки для рукожопых оболтусов. У приличного судна должен быть штурвал, а их лет пятьдесят, как с производства сняли». Кручинится пилот, печально шкрябая макушку, на которой топорщится свинцово-серые лохмы. «Болтать никому не вздумайте!» опомнившись рявкает тон на меня и на бо разом, и уже прикол про то, что наш Рыдван никогда не заблудится, потому что на всем пути следования гайки и детали рассыпает до самых краев Галактического Союза дополз. «Моя обязанность — ставить капитана и технический персонал в известность о повреждениях в системах судна», — возражает Бо. «Я уже все исправил», — огрызается пилот. «Движок бы починить, да корпус капитально залатать» касса расходная у нас от кредиток не трескается, в отличие от корабля. Штарвал еще послужит!» «Я могила», — клятвенно заверяю Ксенакиса, а в моей голове уже зреет замысел как раз и навсегда сделать пилота своим союзником. Не все в курсе, но тагаранцы — жуткие плюшкины, трясущиеся над любым барахлом. Они способны десятилетиями не выкидывать давно вышедшие из моды и обихода вещи, поэтому в этих залежах можно отрыть настоящие раритеты, которыми еще и их не спустившиеся с заснеженных скал предки пользовались. Если где и реально раздобыть устаревший полвека назад девайс, так это здесь. Разрази меня сверхновая, но я верхдном переверну этот мирок и спою с самым крепким чаем всех туземцев, а без подарка басу отсюда не улечу. Глава 15. Нюк. Сплошные терни, терпеливо перебирая старый код на предмет ошибок, переключивающих тасю то на печенье, то на частоте и сексуальной привлекательности не тех предметов, когда в мастерскую валивается варк и требует, чтобы я шуровал с цели на местный рынок за деталями для дерзающего. «Какая хрен разница, когда ты ее окончательно доломаешь?» Бросает он, покосившись на обездвиженную тасю. «Соколову коком возьму, а стоимость робота из твоей зарплаты вычту». «Клёво, что? «Так я к концу полета компании еще и должно останусь», — бурчу я. «Я виноват, что ли, что кто-то из жадности набил эту жестянку с древним движком не менее древней рухолью и в космос запустил?» «Поговори мне», — обрывает Варк, — «мой вялый протест, Должно быть, приняв рухлить и на свой счет. Учиться надо было как следует. Летал бы на колымаги поприличнее. Ну, тут возразить нечего. Уточнив убо список необходимого по моей части оборудования, влезаю в термокостюм. Планетка довольно прохладная, хотя сейчас в той области, где мы приземлились вроде бы лето. Зато можно без фильтров и скафандра обойтись. Кислорода в атмосфере достаточно, а токсичных газов не больше, чем на Земле. «Рори, да, погуляем!» — активирую я своего приятеля. Степень любезности местных и залетных может оказаться примерно такой же, как на ними. Его зубы по-любому лишними не будут. Он радостно пиликает своими цветными огоньками на морде дисплея и несется по коридору впереди меня. Да и мелочишку в него сложить можно. Для крупных покупок на Рыдване есть автокар, в компании которого цели меня уже поджидает. Сразу надо спросить, где у них свалка древних редванов. И времени зря на рынке не тратить, предлагаю я. Но борт мех видно в обеде из-за глиценогенной версии происхождения чужого. И лишь что-то фыркает в ответ, неразборчиво угрожающее. Умею я друзей себе наживать, а? Глупо обижаться на сиротку, выращенного роботами, пожимая ее плечами. Нянюшка говорила, что когда батарея на нуле, все остальное уже не важно. А мне ужасно спать хотелось. Цицилия снова огрызается, и я оставляю попытки помириться на потом. Ушлю за нас подстерегает кучерявая заноза, также облаченная в термокостюм. Плечо ее оттягивает уже знакомая, не весь чем забитая сумка. Ухватив меня за рукав, Соколово заговорчески шепчет. Слушай, нюк, это в порту тут все на галактическим трещат. А в городе торговаться с местными нужно на их родном. Что-то вроде неписного обычая, иначе обдурят по полной. Я про тагаранцев все знаю, это такие выжиги, о го Да и подраться, если что, не по ним, они не дураки. Хотите, я с вами, а? Переводчиком и консультантом по здешней варварской культуре. Переводчик у меня вот, сую я браслет с компом яркий поднос. Да против варварской культуры, вон цели. У меня после первой прогулки в твоей компании еще нос не зажил. И ботинки пованивают. Даже три дезинфекции спустя. Так что спасибо, но лучше не надо. Ладно. Неожиданно покладисто соглашается Соколова. Мое дело предложить. Но когда вам в 200 летний замшелый арбалет вместо лазерной пушки, не говорите, что я не предупреждала. Я, может, и рукожоп, но не кретин, парирую я дожидаясь, пока первый люк захлопнется, выравнивая давление. Сылья лишь усмехается, никак наш диалог не комментируя. «Это ты просто принципов торговли тагараны еще не знаешь», многозначительно щурится нахальная девчонка. «Зато ты знаешь все на свете, да?» — излюя. «Может, и Тасю перепрограммируешь между делом? Вроде деду твоему что-то там по поводу косяков массе отписывали из архивов?» А то в Варк ее стоимость уже из моей скудной зарплатки вычел, вдогонку к штрафу за сортиры». «А вот это не по моей части», — невозмутимо отвечает Соколова. «У массе относительно нормальная прошивка стояла. С ней простые кодовые слова срабатывали. И, кстати, Стасей до короткого замыкания тоже. Может, ты какую пиратскую версию скачал? Откуда мне знать? Мася даже на вершине своего электронно-нервного срыва так не чудила». «Нормальную я прошивку скачал». И почему ее снова перемкнуло, понятия не имею. Кстати, Варк милостливо разрешил ее не чинить, потому что тебя в камбузное рабство планирует, мстительно сообщая я скаловой. Ради удовольствия лицезреть еще месяцок другой на твоей кучеряхе колпак, и всей зарплаты не жалко. Что ж, порой приходится лезть по крутой карьерной лестнице не то что с самого низа, а и с минус первого этажа. Но трудности меня никогда не пугали. Не моргнув глазом, откликается та, поправляя норовящую сползти с плеча сумку. «Ну ладно, я ведь исключительно из вколоченной мамой вежливости помочь предложила. У меня вообще-то тоже дельце в городе есть. Два за медикаментами, к какими просил сгонять. Удачи и всех, тагоранских благ. Но я, пожалуй, прикуплю еще бутыль инсектицида от ползучих паразитов, потому как не желаю, чтобы у меня, пусть и на временном рабочем месте, Синоморфы всякие шныряли и снизу тарелки пачкали. А ты их облежи. Синоморфы точно передохнут, бурчу я. Настроение стремительно катится в черную дыру. Мало мне штрафов, сейчас еще и деталей нужных не найдем, или приключений никаких на пятой точке слоем. Я еще и за это откапа выхвачу. Так, за пределами порта держимся вместе. По одному никуда не разбредаемся. Приказ капитана. Ставит точку в наших препирательствах цели. — Что было бы у меня перед глазами все время были бедоносцы? И заткнитесь уже, в ушах от вас звенит детский сад. — На местном рынке звенеть начнет не то, что в ушах, а даже в ягодицах, — шепчет неугомонная Соколова, кратко строим мне рожу. — Там переорать друг друга для продавцов и покупателей дело чести. Так что сразу на входе хватай без торга затычки либо в уши, Либо в нос, а то опять кровище ливанет от зашкаливающего уровня децибел. Наконец давление выравнивается, второй люк открывается, впуская морозный воздух с кружащимися в нем мелкими снежинками. «Нифига себе лето у них тут!» Натянув термомаску на нос, спускаясь по скрипящему трапу на космодром. «Кораблей много, порт довольно оживленный. Катятся погрузчики, между ними шмыгают роботы, разметающие посадочное поле от снега. Светило за низкими зеленоватыми тучами не видно, но греет оно, похоже, так себе. Им бы с нимой погодой по бартеру махнуться. Спустив автокар, на стенающем от натуги подъемнике целью берет курс на маячащее на краю поля высоченное здание, похожее на обломок скалы. Слышь, ты на короля рукожопов никак обиделся? шипит топающая рядом неуемная космическая чума, ширяя меня острым локотком в бок. «Так это ж практически да не восхищение было. Меня вон даже захудалой царицей зерков никто не кликал. Все больше побочной ветви их эволюции. И то я без претензий». «Да ничего я не обиделся. Слова — это просто воздуха воздухострясание», — отмахиваюсь я. «Просто для тебя-то это все игрушки, веселое приключение. Ну, выпнет Марк! Покатишь на другом рыдване, каяться к своему торквемаде. Не простит? Ну, домой тогда. Дед обложит по случаю той самой царицей, а бабка своих огнеметных пирожков напечет на радостях, что наследница фермерских угодий в черной дыре не сгинула. На крайняк за газонокосилку или кухонный комбайн замуж выскочишь, или что там у вас на славе в этом сезоне в моде. А я, если без зарплаты по итогу этого чокнутого трипа останусь, то мне тупо жрать будет нечего. Варга слова с делом не расходятся мне даже не отругает никто что облажался нет в няньке такой программы она свое дело сделала теперь новых визгунов растит для заселения планеток в толах млечного пути сам не знаю чего это на меня вдруг накатило и куда это понесло и на последнем предложении уже жалею что вообще все это ляпнул но на кое то избалованной девчонке мое нытьё? не поймет ведь или поржет в очередной раз, что место уборщика сортиров на огрызке астероида в поясе Ориона. Даже для короля рукожопов уж точно найдётся. Подзатянулась моя пятиминутка черной меланхолии что-то. Надо бы к доку заглянуть, пупок показать. Я часом мне долгополетную депрессию хватанул. Я ж пофигист по жизни, как их поискать? Соколова таращится на меня озадаченно и, кажется, даже сердито. Ты меня, похоже, даже не за полную дуру, а за реального ксеноморфа держишь. Можно подумать, истинная царица или там королева зерков Редван монаршим визитом удостоила. Вот уж не предполагала, что меня с особой голубых кровей попутать так легко. Ну, если всерьез боишься с голоду граи ботинки откинуть, собственными лилийными ручками напеку тебе тех самых огнеметных пирожков. После них ты быстрее к колымаге-то летать начнешь, в карманах сможешь особо срочные и секретные грузы доставлять, — ехидно прибавляет Ярко и досадливо смахивает ухнувший ей с одного из кораблей на голову хороший сугроб. — Да ты злая, — хмыкаю я. — Получи, идиот. Расписочку накатать не забудь. — Кто это там с зерками раскидывается? — косится на нас через могучее плечо Цилли. — Взяли моду совать их везде. Надо и не надо. Слово-то срамное до да нельзя. Молодежь пошла!» Рори на перегонки с автокаром катится впереди, прокладывая колею в непрерывно заметаемом снегом поле. Умница мой отрастил себе полозья на лапах и чешет, не уязая в сугробах. «Меня прадед всему плохому научил, так что это как раз-таки дурной привет из прошлого», Борчится Соколову себе под нос, поддавая ногой снежный ком, который неожиданно раздражается возмущенной трескучей тирадой и на поверку оказывается каким-то одноруким ржавым механизмом на гусеничном ходу. Он увязывается за яркой и ещё долго, поскрипывая, тащится следом, влекомый то ли планами черной мести, запороганное механическое достоинство, то ли надеждами отыскать тот благословенный оазис, где каждому роботу наливают щедрую порцию масла, и не бросают покрываться инием и коррозией среди бескрайнего летного поля. В здании космопорта мы долго отряхиваемся, по примеру, рори от снега. Потом цели интересуются у дежурного, где тут рынок запчастей, и как нам туда добраться. Тот из местных похож на двухметровый сноп шерсти, и когда он невнятно буркает что-то в ответ, я даже ротового отверстия разглядеть не могу. Не пойму, спереди оно вообще у него или еще где. Но цель эта бубу вполне устраивает, и она машет нам соколовой рукой, велят топать следом. С той стороны космопорта на стоянке, заметаемой ставшими вдруг невероятно крупными снежинками, переминаются с ноги на ногу огромные кто-то. Ну, такие же практически снопы, только раз в пять больше, и на четырех точках опоры. А может и на шести не разберешь. Это, похоже, местный вид транспорта, потому что на спине у каждой животейная такая башня, в которых скучают возницы. Едва завидев клиентов, они со своих скотинок вниз и набрасываются на нас, чего-то гудя и размахивая мохнатыми ручейщами. «Может, на шлюпе лучше полетим?» — предлагая я, придерживая Рори, готового впиться в шерстяную ногу самого напористого таксиста. «Что-то мне подсказывает, что это не очень быстрый вид транспорта, «Возможно, он даже кусается». Соколова тут же принимается гудеть в ответ, должно быть, азартно торгуюсь Мой переводчик выплевывает обрывки фраз, из которых понятно, что дерут с нас три шкуры. Та они у нас далеко не мохнатые. Цели тоже начинает заводиться, активно жестикулируя. «Погода не лётная нынче», — в голосе бросает ярко в мою сторону, не отвлекаясь от процесса коммуникации, который проходит на все более высоких тонах. «Неужто уже началось, и мы ввяжемся в драку и шагу, не успев сделать от космопорта?» Но, взяв самую глушительную ноту, таксист вдруг издает утробный звук, с полминуты со свистом выпуская, отдающий ароматами чеснока и макроэпсийный воздушный поток через затерянный в густой шерсти рот, а может и нос, а затем торжественно кивает на своего бравого рысака. Соколова уже чешет тварь то ли за ухом, то ли под хвостом. Разобрать, где какой конец зверюги, невозможно. Но та явно млеет и сама подставляет под руку морду или филей. Цели экономии ради отключает автокар и привязывает его к заду скотиной веревкой. Лучше бы мы просто спросили дорогу и на нем и поехали. Это самое лучшее, заявляет ярко, довольно миловавшись с волосатым чудищем. Только про ремни безопасности лучше не забывать. Парень уверяет, что эти крошки весьма... Брыдки на ходу. Карабкаться на спину зверюги приходится, цепляясь руками за шерсть. Рори тоже пальцы себе отращивают по такому случаю. Не самый удачный способ, конечно. Впрочем, скотина не возражает. Усевшись на жесткую скамью, пристегиваюсь, как посоветовал эксперт, и жду обещанных неистовых скачек. Возница усаживается впереди, шмякает скотину мохнатыми пятками, та хрюкает, как гигантский як, и качнувшись неторопливо сдвигается с места очень неторопливо бум одной ножищей, бум другой бум третий башня начинает раскачиваться а меня тут же начинает мутить бешеная сверхзвуковая все наступает я подбавив температурки на пульте управления костюмом и хидно интересуюсь у эксперта когда же мы поскачем Целли тычет возницу кулаком в плечо, задавая тот же самый вопрос на ломаном местном норвечии. Тот опять принимается гудеть и фыркать из всего потока, понимая только чай и ложечка. Черная дыра раздели. Надо было чайку захватить, ворчит бортмех. Их слонопотамые шерстины тоже от него нехило бодрятся. Совсем из головы вылетела с этим движком. Так полная сумка! с довольным видом хлопает по своему баулу скалова первые неписаные правила юного ксенолога жидкая валюта залог взаимопонимания с тагаранским населением только имщику этому главное до конца поездки не давать а то уши в трубочку от хмельных песнопений у всех завернуться выхватив из глубины сумки термос она шустро наливает полную кружку и протягивает возницы тыча при этом в медленно овлочащую на скотину пальцем Ну-ну, и как это поможет, интересно, если мамонт захмелеет? Таксист живо сползает по засыпанному снегом боку, хватает зверюгу, должно быть, заморную, и куда-то в недра шерсти с полкружки опрокидывает. Остальное — в себя, под гневный скрик обеих девушек. Тагаранец возвращается в седло, а я скептически жду чуда, на всякий случай все же покрепче обхватив рорью. Соколова отбирает у местного свою кружку, сердито ему выговаривая. Мамонтиара вдруг издает протяжный утробный рев, прям как варк сегодня утром. Скидывает мохнатым задом и пускается ткач по сугробам, точно юный жеребёнок на заливном лугу. Кишки от этого алюра так подбрасывают, что слово вымолвить невозможно. Да и не хочется, за зубы боязно Я лучше поищу позу, в которой моему позвоночнику поспешная протрузия всех дисков угрожать не будет. Да, чертов возница заводит за лихватскую дорожную песню. Все про тот же чай и ложечку. Вот тут бы таскины печенюхи точно заценили. Надо с чем-то закусывать. Звездные туманности! Так и весело мне не было с тех пор, как я в детстве летал со скалы на татаракторе! с трудом перекрикивает тагоранский хмельной концерт вопит Колова. В темпе бешеной скачки, то возносясь ввысь в облаке метели, то смачно шлепаясь обратно в седло, несмотря на добросовестно затянутые ремни. «Не блювануть бы», — думаю я, крепко зажмурившись и стараясь дышать размеренно, через многострадальный нос. К счастью, пытка местным такси заканчивается довольно быстро. «Разжмуривайся и выдыхай, приехали», — сообщает ярко. «Вот тут гравитации вообще не хвала», — бурчу я, борясь с головокружением сползая с мамонтяры помогают цели отвязать затянувшуюся в процессе скачек на мертво веревку принившую наш единственный автокар соколова соскакивает с сугроб сует продолжающему гудеть и заливаться засорившейся водопроводной трубой возницы кредитки и еще некоторое время перепирается с ним по поводу чаевых которые тот принимает само собой только вышеозначенным горячительным напитком «Ничего, сравнительно бюджетный местный аттракцион», — постановляет ярко, плеснув чаю в подставленную фляжку и, почесав на прощание, вновь погрузившемуся во флегматичное настроение рысака. «Чёртово колесо на приличных планетах дороже стоит, но втыкает куда как слабее». Местный рынок оказывается огромным заснеженным полем, как попало застроенным разнокалиберными навесами, под которыми на прилавках а то и просто на утоптанном снегу свалено горами все, причем без особого разбора. В одной куче тут и что-то похожее на продукты питания, и какие-то зверюхи волосатые размером с белку, и техника, и оригинальные украшения из блестящих железяк, шерстяных ниток и костяных буз, А может, и не украшения это. По крайней мере, тагаранцы хватают их и с ревом пялят себе на шею, ногой одновременно пытаясь отпихнуть орущего торгаша. С ценой не согласны, значит. Причем торгуют тут не только местные, инопланетяне тоже попадаются. Но они и так укутаны в меховые шубы, что издали и не отличишь. Куда только не заносит космический ветер всяких авантюристов в погоне за заработком. И меня вот занесло. Что-то я уже зазубевать начинаю даже в термаке. Надо поддать жару. И чайку запасливой вреднюги поклянчить. Отличное лето, прям как на, на Челябе. И затычки для ушей купить. Какое над всем этим великолепием ор стоит, не пересказать. Пожрать, кстати, готовят тоже прямо здесь, на открытых очагах. Белок этих и жарят. Тюк по башке дубинкой и прям в шкуре, шарах в угли. Так что затычки для носа тоже не лишними будут. Ванища от костров такая, что с ароматом соплюка с SS-99 поспорить может. В качестве центра культурной жизни тут чайные, длинные столы под навесом со скамейками. Чай варят в неком подобии самовара. Я, похоже, в Музее древней истории видел. Парад посуден так и валят клубами. Тагаранцы топчутся возле чайханщика, или как эта почетная профессия тут называется, двумя лапищами протягивая кружки для божественного напитка. Наверное, самое доходное дело на Тагаране. Денежки текут к владельцу, что тот чай из крана. Соколова, зыркнув голубыми глазищами по сторонам, из-под наметанной снежной шапки, выуживает из кармана какую-то бумажку и с ней начинает обходить торгашей. «Список пилюль от Дока, что ли?» Как-то сомнительно, бедняга Шухер никак с нашей половой принадлежностью-то определиться за месяц не смог. Куда же ему на фармацевтику замахиваться? Да и тем более, если подумать, ну какие могут быть лекарства в этом вертепе, кроме тагаранских народных, вроде помета, этих вот белок или палёной шерсти мельных скакунов. И как их вообще в Галактический союз приняли с таким уровнем культуры ума не приложу? не ему вот не приняли хотя она, может, и не рвалась. Автокары Рори производят среди торговцев настоящий фурор. Мих на лету выкупить пытается, что, если честно, куда больше смахивает на попытку разбойного нападения. Я руку с ножом в кармане на всякий случай держу, а чемодан мой только и успевает огрызаться, чем вызывает у местных иступлённые припадки восхищенного гудения. Снежинка размером с ладонь шлепается мне на морду довольно чувствительно, я думаю, что надо бы поторапливаться, как бы нас летний снежный буран не накрыл. «Смотри, какая красивая!» — восхищаясь я, показывая, и не думаю, считает снежинку цели. «Пошли, романтик фигов!» — подпихивает она меня, не впечатляясь совершенством формы. «Деталями вон там торгуют» — и тычет пальцем куда-то в другой край поля. Ну, правильно. Путь к возрождению дерзающего легким быть не может по определению. Глава 16. Кадет Соколова. Особенности национальной торговли. Пока цели с рукожопом-конопатом высматривают запчасти, я шастую по торговым рядам, сыя каждому встречному фото с изображением Рыдванного штурвала. Тагаранцы с интересом вертят пластиковую многоразовую карточку в руках, гыкают их, хмыкают, после чего неизменно пытается всучить мне в качестве альтернативы собственный лежалый товарец. Чего только мне не предлагают. За какие-то четверть часа у меня появляется уникальный шанс стать счастливой обладательницей трех подлинных, по оклятвенному заверению каждого из продавцов, шкур прародителя аборигенов великого Дидерсона в состоянии окаменелости. Его же саморучно изготовленного арбалета в пяти различных вариациях, траченной местной морозоустойчивой молью горжетки из хвоста невинно убиенной гигантской белки, чучело, утыканной полуметровыми иглами твари, черная дыра ведает, как занесенного на тагаран самогонного аппарата и еще подобных бесценных сокровищ. Особо настырный туземец еще долго тащится за мной и уверяет, что себе убыток готов украсить мою пресную жизнь, приносящую удачу лапкой дракона. Больше всего редчайший талисман походит на засушенную, мутировавшую куриную ножку это нехорошие избушки из сказок моих бабушек, и мысли о счастье и удаче как-то даже не навевает. Набредя на горку наполовину пожарных коррозий и присыпанных свежим снежком железяк, Бортмех делает охотничью стойку и затевает оживленные торги. Нюк с сомнением разглядывает какие-то фиговины через пару лотков от нее, а вокруг него уже отплясывает, расхваливая свой хлам, продавец, на которого рычит насторожённый Рори. «Далеко не отходи», — только и буркает цели, оглянувшись на меня. Но это уж как получится, конечно». Не в моих интересах драконить капитана, если борт-мех шлепнет перед ним накатанный на недисциплинированного стажера рапорт, но и уходить без трофея мне никак нельзя. Такая ведь штука это не только бальзам на безраздельно отданное рыдвану сердце пилота, но и некоторая гарантия того, что в случае очередного инцидента мы не зависнем перед противником беспомощно болтающейся неуправляемой мишенью. Тагаранцы продолжают активно продвигать свое импортозамещение, предлагая вместо искомого штурвала вентили для древних кранов, такие же ископаемые мясорубки и допотопные вентиляторы. Большинство вещей знакомы мне только по голофильмам и музейным экспозициям. Может, вопреки всем общепринятым теориям, Тагаран заселили какие-нибудь будущие колонисты, потерпевшие тут крушение во времена Великой Экспансии. Вон хоть та же печально известная первая экспедиция, о судьбе которой по сей день никто ничего не знает. Ну а что? Адаптировались к условиям, снова обросли шерстью, отменили моду на эпиляцию. Не написать ли мне диссертацию на эту тему, потрясу всю науку по изучению иных рас и легендарного Дидерсона попутно вычислю. Окажется, каким нибудь каким-нибудь землянином, страдавшим повышенной лохматостью. На родине над ним все смеялись, а тут его гены дали шанс на выживание новому поколению. Заодно и нюка родню обеспечим, пусть тоже наслаждается, в полголоса добавляю я, вспомнив о происхождении борт-инженера. Он будет с местными девушками-бабушками чей гонять, заделавшись наследником целого амбара изумительно разнообразного хлама и фамильного дела по его накоплению и перепродаже, или внутренним перевозкам. Вспомнив спич страти Тайлера, подавляю желание еще разок дать пинка к какому-нибудь сугробу. Боюсь очередной ржавый механизм или нежащегося там на летнем солнышке аборигена потревожить. С тех пор, как прилетела на Землю, только и слышу намеки на влиятельную родню. В Академии вообще все поначалу с мерзкими усмешечками, понимающие кивали, ясно дело, Соколов дочку пристроил, чтобы династию продолжила. На славе я была просто самой собой, а не чьей-то дочкой и внучкой черная дыра их всех дери. И этот умник туда же, конечно же, раз у меня есть семья, значит, я привыкла всегда выезжать за ее счет и все проблемы решать с помощью родственников. Меня трудно вывести из себя, обычно я сама кого-нибудь оттуда да вывожу, но любые подобные намеки воспринимаю в штыки. Отродясь ни папиным, ни дедовым влиянием не пользовалась чтобы своей сложности улаживать. Иначе какого астероида меня понесло бы на дальнюю станцию в самой глуши галактики? «Лысая крошка, купи накладной мех для ног и подмышек, и все женихи будут твои!» Скаля, поблескивающая где-то в шестяных глубинах зуба, искушает очередной продавец. «Ты чем мне под самый нос какие-то изрядно пованяющие клочкастые ремки?» «Вот такое хочу!» В жизни без него семейной и прочей не смыслю, в свою очередь пихая ему фотоштурвала штурвала. Торгаш перехватывает снимок и долго таращится на него, вертя во все стороны. «У соседа моего есть эта штука», — наконец заявляет он. «Только с такими разноцветными камушками, перламутром. Но Риванкон её не продает, нет. Семейная реликвия». Многозначительно поднимает мохнатый палец вверх тагаранец. «Семейные реликвии надо чтить», — с готовностью соглашаюсь я. «А не расскажет ли он мне историю этого сокровища за кружечкой чайку?» «Чайок хорошо согревает тело, снимает печали, сердец и веселит душу», — философски замечает продавец накладного меха. «Да он комета ему под хвост прям поэт!» После небольшого торга... Парень соглашается погреть тело и повеселить душу в нашей соседом компании, прикрывает свою лавочку и ведет меня извилистыми рядами к таинственному обладателю перламутрового штурвала. Искренне надеясь, что под ним не скрывается очередное барахло времен зарождения цивилизации на этой планетке. Ри Кон абсолютно ничем на человеческий взгляд от своего приятеля, назвавшегося Бикердоном, не отличается. Все та же густо поросшая шерстью колонна, только в качестве украшения у него на косматом пузе болтается что-то вроде выкрашенного в канареечный цвет скворечника. А у первого — старый светоотражатель Сулаера. Тагоранец благосклонно выслушивает мое предложение побеседовать о вечном и снять лишние печали со всех трех сердец аналогичным количеством сортов отборного чая и тоже закрывает свою избушку на клюшку под неумолчный ор запертых в клетках мелких зверьков, предназначенных для барбекю. Хвала вселенной, Риван Кон живет в двух шагах от рынка. И у меня даже начинает бережить надежда, что удастся решить наши торговые дела без бонуса в виде парочки нарядов вне очереди от Варга за нарушение приказа. Это еще чудо, что он меня сортиры полировать зубной щеткой после выходки тасти не отправил как свеженазначного оператора злокозненной роботессы. Впрочем, нельзя исключать, что Кэп припас для меня что-нибудь оригинальнее пращеровых методов педагогического воздействия на будущих защитников Матушки-Земли и планет Галактического Союза, в который каким-то загадочным образом занесло ей Тагаран. Строго говоря, он отстает от большинства входящих в сообщество миров лет так на 300, но исключительно богат ценными рудами и минералами, жизненно необходимыми остальным участникам союза, а в правительстве тут сидят выжиги, похлещи тех, что лапки драконов на рынке впаривают. Им удалось выторговать для планеты пристойный статус и даже кучу льгот, какие не снились обычным меркам, ставшим сырьевыми придатками более развитых и влиятельных соседей. Одна из уступок, на которую вынужден был пойти союз, Сохранение самобытности местной культуры и жилища Риванкона — определенно яркий ее пример. Домишка напоминает страшный сон напившегося до зеленых пищак архитектора. Это какой-то гигантский пазл из-за разномастных кусочков, которые насильственно впихнули в композицию и закрепили там с помощью молотка, суперклея и зерковой матери. Здесь и угрожающие накренившиеся каменные палаты и косорылые деревянные сарайчики, и собранные из кусков старой корабельной обшивки башенки. Точно сам Дидерсон сытно пообедал на местной свалке, а затем смачно плюнул тем, что не смог проживать. Хотя свалок на Тагаране вообще-то не водится. Даже те, что пытались стихийно зародиться, моментально растаскивали рачительные окрестные жители. Сам хозяин с такой гордостью тыщет огромной волосатой лапищей в свой дворец, что я считаю долгом отвалить комплимент его дизайнерским талантам. «Внутри ты уж сам всё обставлял», — хвастается тот и дергает покосившуюся дверь, которая с чудовищным скрипом норовит придавить Би Кердона. Однако тот привычно и хладнокровно подхватывает ее и прислоняет к стене, первым ныряет в темные недра венца с самобытной культуры Риван Кон. Впрочем, свет там все же имеется, спустя пару секунд, вспыхивает целая иллюминация и даже взвывает, подобно заклинившей пиле, оглушительная музыка. Тогоранец лупит кулачищем, здание содрогается, но наступает благословенная тишина. Похоже, систему освещения хозяина резиденции потырил с какой-нибудь списанной баржей, служившей ночным клубом. Бикер Дон уверенно шлепает следом. Очевидно, он хорошо знаком с этим лабиринтом. И мне ничего не остается, как пробираться между разнокалиберными железяками, которые то ли украшают берлогу, то ли тупо служат подпорками и не дают стенам рухнуть и погрести под собой владельца Скопидома. Наконец, наш путь завершается в более или менее просторной комнате, усланной коврами и шкур каких-то местных млекопитающих. Ноги тут же по колено утопают в шерсти, а штанины термока Она облепляет пузатые насекомые размером чуть ли не с ладонь. Эх, что, бы вас. горанские снежные блохи. Комбинезон твари прокусить не могут, хоть и очень стараются. Ату земцы невозмутимо сощелкивают их и тут же кидают в пасть, с хрустом раскусывая точно семечки. Бикердон плюхается на ковер, скрестив лапы, и выжидательно таращится на меня. Прежде чем начать услаждать душу божественным напитком, мечтаю потешить взор красотой семейной реликвии. Напоминаю я, несколько нервно оглядываясь по сторонам этой блошиной фермы. По ковру ворсу пробегают волны, а в эпицентре мини-шторма хозяин с энтузиазмом отлавливает прыгучую закуску. Чувствую, что вот-вот начну чесаться, как распоследний бобик. Очень уж смачно вгрызаются в меня голодные твари, и тут уже никакого значения не имеет, по зубам им термак или нет. «Она несет свет в наши жилище и сердца», — с полным ртом откликается Риван Кон, с поистине ангельским терпением, преодолевая позывы, яростно заскрестись во всех приличных и не очень местах, осведомляюсь, как же мне, неверной, приобщиться к всему благостному излучению. Не переставая звонко щёлкать зубами блох, Хозяин тычет мохнатой рукой вверх. Вскидываю глаза к бугристому потолку и офигеваю. Над моей головой сверкает и переливается приспособленный под люстру штурвал. И да, бикердон не насвистел. Перламутр, как и самоцветы, присутствуют здесь в таком изрядном количестве. «Почайку!» — перзает вдоль многочавшийся обложками реванкон алчно взирая на мою сумку. Приходится доставать термос и разливать напиток по моментально подставленным здоровенным кружкам. Следуя традициям, хозяин начинает рассказ о реликвии со времен сотворения мира, в местной версии, сошедшего с заснеженных вершин прародителя великой расы, принесшего таинство охоты и собирательства полезных предметов диким племенам. Теперь уже моя очередь нетерпеливо ёрзать, в том числе... И отбойка скачащих по всему термаку блох. Однако прервать историю нельзя. Это гарантированная кровная обида и вызов на кулачный бой со всеми утекающими. Повествование ожидаемо сводится к задвинутому в тень подлым узурпаторам старинному аристократическому роду, чей славный потомок вынужден зарабатывать на жизнь торговлей, а штурвал, оказывается, люстра из дворца светлейшей прапрабабки Риванкона. Нехваткой фантазии тагаранцы не страдают. А вот образование у многих из них хромает, они отнюдь не рвутся к свету знаний и высокомерно игнорируют попытки Галактического Союза приобщить планету к достижениям цивилизации. Чихать этот парень хотел на то, что его люстра — штурвал с судна аналога нашего Рыдвана, переделанного, видать, в гламурную яхту для какой-нибудь светской левицы любившей лет 50 назад пустить пыль в глаза. Для него это абажур, обожаемый прапрабабушки и точка. И пусть у Ри Ван Кона уже омутнеют глазки и заплетается язык, но предложение о продаже реликвии он отметает, сразу забулькав носом от возмущения перед таким святотатством. Я быстро сворачиваюсь с прямого простого пути и заезжая с другой стороны, предложив перекинуться в азартные игры, до которых тагаранцы — большие охотники. Этому их Дидерсон, вероятно, не учил. Тут уж они сами допёрли. Бикердон, которому обещан нам за состоявшуюся сделку, живо смекает, что к чему, и моментально лезет в набедренный мешок за камушками. Понятно, будем предаваться национальным увеселениям. Правила нехитрые и в общих чертах напоминают нечто среднее между домино и игрой в кости. Я с ними знаком, не хуже туземцев. Если мой рукожопый и пращур коллекционируют забористые выражения и зверские гримасы, то дедушка-фермер после любовной неудачи с массей стал одержим собирательством всяческих настольных игр и скупает их у залетных торговцев пачками. По гостиной вместе с блохами начинают скакать увесистые булыжнички. Координация движения у ребят уже изрядно нарушилась но я, следуя заветам многоопытного предка, на первых порах поддаюсь. Тегранцы радуются, как дети, хватая и лихо опрокидывая в свои объёмистые утробы выигранные кружки с хмельным напитком. В конце концов, оба так косеют, что мне волей-неволей приходится побеждать. Риван-кон входит в раж, ставя на кон одно сокровище из своих закромов за другим. Когда рядом со мной вырастает Эверест из всевозможного барахла, Венчает, которая сверкающая стразами седалище, снятая с толчка, вероятно, все той же раздербаненной выпендрожной яхты. Я догадываюсь, что таким макаром мы можем сражаться не одну неделю. еще в этих покоях хватит с лихвой, так что вожделенный штурвал ставкой станет еще не скоро. Я пытаюсь воззвать к природной жадности хозяина, предложив ему рискнуть одной единственной люстрой против всей горы выигранных богатств. Но Ри Кон делает отрицательный жест лапищей и вдруг тычет на своего приятеля. Из его невнятного гудения, не без труда, разбирая, что он ставит на кон Бикердона, который может стать отличным рабом. С какой стати? яростно протестует тот. «Рабство отменили в позапрошлом веке, а родственников и соседей делать ставкой в азартных играх запрещено этим, как его, галактическим законом, вот». «А ты мне денег должен и уже год как не возвращаешь?» — парирует Ариван Кон. «А еще выпил у меня три кружки чаю, сел один обед и выкурил две порции карака». «Что-то не припоминает ответ на угощение, так что имею право». Попойка угрожает перейти в бурное выяснение отношений, но, к счастью, хозяин приговаривает еще одну чашку чая, дабы снять скопидомские печати со своих сердец, и хмель с гравитацией одерживают над ним вверх. Рухнув на ковер, Риван Кон шумно храпит. Скулькет дашь, если я сейчас открою эту штуку, Заплетающимся языком выговаривает его приятель, махнув рукой на семейную реликвию. На пальцах показываю сумму, опасаясь, что одно упоминание денежных средств прибьет к берегам сознания прижимистого хозяина дома. Бикер, Дон, пошатнувшись, поднимается. Придвигает какой-то чурбак и, кое-как сгромоздившись на него, берется выкручивать люстру. Его то и дело ведет в сторону, но он умудряется сохранять шаткое равновесие. «Что тут опять творится?» Яростный вопль отвлекает меня от этого зрелища. На пороге стоит, подбоченившись, двухметровое создание, увешанное разномастными побрякушками. Судя по более светлому оттенку меха, это дама. А потому, как он стоит дыбом, легко сделать вывод, что настроено леди весьма недоброжелательно. «Вот подарок Риван от дружественной раз совершу», — не теряется Бикердон, демонстрируя уже выдранный им сверкающий разноцветными камушками штурвал. «Сам уже не может...» «Очень устал». «Вон!» — Орет топая ножищами гневливая дама. Грязный, похотливый болотный борги. Весь дом завалил уже сувенирами от инопланетных баб. А ты, гнусный сводник, и звездную путану эту плешевую забери вместе с ее мерзостными подарками. Нас Биккердоном, долго уговаривать не приходится. Двумя торпедами вылетаем из дома со штурвалом в обнимку, провожаемые светистыми тагаранскими ругательствами которые я набегу стараюсь запомнить, среди них много новых для меня и, похоже, весьма крепких выражений. Вслед нам со свистом мчится и усыпанный стразами сортирный стульчак. Я успеваю пригнуться, а моего изрядно поддатого спутника сшибает им точно бумерангом. Снег осыпает сверкающие стекляшки, а само сиденье разлетается на куски. На обломки налетают точно сороки, какие-то мелкие ушастые меховые комки — Несколько мгновений, и утоптанная дорожка девственно чиста. Похоже, даже местная фауна одержима собирательством барахла. <связывая> <связывая> <связывая> приподняв голову из сугроба, гудит Бикердон. Союем ему кредитки, которые моментально скрываются в шерсти. Вот у тагоранцев имеется сумка, как у земных кенгуру. Только вот у них вынашивать потомство надлежит самцам. Но пока нет наследников, она успешно исполняет роль портативного сейфа, тем более что внутри имеются ядовитые присоски, надежно охраняющие содержимое от хищнических поползновений чужих лап. Прижимая к груди с боем добытый трофей и попутно стряхивая особо цепких снежных блох с термокостюма, возвращаясь на рынок, разыскивая своих компаньонов. Ну или хорошую порцию ора и нарядов вне очереди. Куда ж без этого? глава 17 нюк две минуты и оман если в начале поездки я мерз то теперь после бесконечных торгов за хлам ничуть не лучше того из чего сляпа дерзающий взмок как студент с низкой социальной ответственностью на экзамене Мало выторговать деталёху у волосатых великанов, надо ее просканировать на работоспособность и наличие повреждений, загрузить на автокар и одним глазком приглядывать, чтобы ее тут же кто-нибудь не упер. Цель уже гору нагрузила, и местные таращатся на это сказочное богатство с нескрываемой завистью и вожделением. Я почти разобрался, где у них зад, где перед, и какие эмоции выражает весьма подвижный мех. Похоже, прибыль тагаранцам вообще не важна. Не в этом смысл их торговли. Главное процесс Ханул лапы убрал! рыкаю я, выдергивая уже оплаченный блок питания из рук конкурента, пытающегося из чистой любви к искусству перехватить совершенно ненужную ему штуку у азартно гудящего продавца. Отмахнувшись от роя огромных снежинок, залепивших маску, шмякаю детально автокар, запираю защитный кожух, и едва не сталкиваюсь с неизвестно откуда вынурнувшей Соколовой. Я и не заметил, когда она отлучилась. Таблетки, наверное, искала. Из ее сумищи торчит какая-то переливающаяся разноцветными каменями штукенция. «Это у тебя вкус такой отвратительный, или просто отбиться не смогла от настойчивого продавца?» «Очень вызывающая жерелица», — спрашиваю я. «Вульгарная даже, я бы сказал». Чудодейственный берег для рыдвана, изготовленный из натуральной чешуи и животворящих фекалий снежного дракона, не моргнув глазом, отвечает Ярко. баз давно в рубке хотел приспособить ксеноморфов агрессивных отпугивать, да и у заводящихся внутри чужих, говорят, вызывает острые приступы ксенофобии и выманивает из темных углов. Незаменимая вещь. Первые признаки звездной лихорадки на лицо, бурчуя, огибая ее. «Вот удача, что я уже прикупила пилюль и от этой напасти». Жизнь радостно хлопает по своему браулу, почему-то необычайно довольная собой Соколова. «Может, уже и курнула какой-нибудь местной травки, пока мы как оголтелые торговались за каждую ржавую деталь? Помощница, блин, знаток местных обычаев. Так прям нам помогла. Я сам бонгом местного производства чуть было не соблазнился». Да, вовремя выяснил, что курят тут через него всю ту же заварку, а заливают внутрь чаёк, наркоманы унылые. Наконец Цилли решает, что денег нами на помойку достаточно выброшено и дает отмашку возвращаться на космодром. Божественный напиток для налаживания коммуникации у Ярки закончился, и обратный путь на спине неторопливой скотины занимает гораздо больше времени. И почему-то меня это бесит куда сильнее, чем тошнотворные скачки. Вообще все бесит. И планета это, и снег нескончаемый, и зверюга волосатая, и цель невозмутимая, и соколово сияющая. Не успеваем ступить на посадочное поле, как из ближайшего сугроба со скрипом и скрежетом выруливают уже знакомый однорукий механизм. Проигнорировав нас с бортмехаником, он увязывается за яркой, Дорога ухватить ее за штанину термака, единственный, покрытый толстым слоем коррозии и конечностью. При этом робот издает нечленораздельные мычащие звуки, которые даже универсальный переводчик не может идентифицировать и перевести в нормальную речь. А за его головы на лицо свисает клочок меха. Должно быть, по местной моде кто-то уже бедолагу украсил. «Кажется, ты ему приглянулась. Почуял родственную душу», — констатирую я не препятствуя этой гормонально-механической вспышке. Соколова, роковая женщина, прям ни один абориген, включая металлических, перед ней устоять не может. Ладно, сама разберется. У нее это без рукожопых заступничков норм получается. Ржавщиной пропахлась над дерзающим. Вот он и завелся, к цели не разделяющая басовых заблуждений насчет нашего судна. Ярко заговаривает с роботом на разных языках. Но тот продолжает монотонно гундеть что-то свое, волочась за ней на манер штурмового якоря. Рори его сигналов тоже не понимает и быстро теряет интерес к непонятному механизму. Лишь к середине взлетного поля в мозгу старой развалины должно быть, всплывают остатки электронного интеллекта, и из ее недр доносится дребезжащий глаз. Универсальный робот нового поколения ЭхРН. 568, готов наняться на ваш корабль. Спасибо, но у нас полный штат, — пытается высвободиться из его клешни Соколова. А большинство современников твоего нового поколения уже давно перешло в юрисдикцию археологов. Обучен искусству разгрузочно-погрузочных работ, оборки и увлажения самок всех известных в галактике видов, — невозмутимо продолжает скрипеть механизм также владею древним земным искусством орегами, сворачиваю улиток из носков и утилизирую любую органическую и неорганическую стрепню. При последних его словах Ярка даже спотыкается и, прижимая к себе сумку с безумным ожерельем, шалела таращиться на робота, чьи железные челюсти продолжают мерно шевелиться, обещая две незабываемые минуты горячей, как лава вулкана, страсти. Целли хрюкает, борясь с накатывающимся смехом. О! Да это ж Тасин коллега! Таиси! восклицаю я. Ничего себе его космос потрепал! Или местная погодка? Но грех же от такого соблазнительного предложения отказываться, Соколова! Целых две минуты неземного блаженства! Улитки из носков! Бери! С рукой и ногами! Этим самым чем это блаженство причиняется? Одной ржавой железякой на меньше, одной больше. «Ни место много не займет, ни времени не отнимет, а польза для здоровья и настроения на лицо. Мое вот как раз от отсутствия личной жизни в черную дыру катится, похоже. У меня и двух минут в цепи бесконечных ЧП выкроить на секс не получается. Ты чего я от Тайсиных домогательств отбивался, дурень?» «По всему видать его программировал твой коллега не собрат по духу Нюк». Опомнившаяся от легкого шока Ярко, наконец стряхивает себя к лишню железного казановы и прибавляет шагу. Пиратская прошивка, мочой ударившая в электронный мозг и заставившая старый погрузчик вообразить себя двухминутным матчем. «Три минуты!» Тут же, начиная по местному обычаю торговаться, скрижещет ей след робот, не желающий упустить свой шанс продемонстрировать таланты на ниве любовных утех. «Ты дивно догадлива!» парируя я неуместную шпильку. Уж я бы такого точно не накодил. Программированием обычно занимаются программисты, но в этом случае явно дилетант какой-то поработал. Впрочем, запросы и возможности у всех, знаешь, ли разные. Кому-то и пара минут праздник. Механизм упорно тащится следом, но в какой-то момент вдруг внезапно резко тормозит, взметнув фонтан снега из-под гусениц. А где-то внутри него светит пронзительный сигнал. Три минуты истекли бесстрастно констатирует робот надеюсь вы достигли вершины чувственного наслаждения и снова воспользуйтесь моими услугами приятного полета ждем вас снова на нашей планете всевозможных любострастных удовольствий и плотских утех. потеряв всякий интерес к соколовой он разворачивается и тащится к шумной группе гуманоидов разбирающих багаж у пассажирского лайнера а мы с Цилли от хохота чуть сугроб не валимся. Что это вы радостные такие? Даром детали урвали? Гаркает откуда-то сверху голос Кэпа. Варк, облаченный в скафандр и защитную маску, зависнув на антиграви со сваркой в руках, латает корпус Редвана новенькими листами титано-полимерного сплава. И где только отхватил посреди космодрома. Может, рекичинский у кого выменил на ящик другой ботинок? Практически. — отзывается Цицилия. — С местными, если поторговаться как следует, нормально скидывают. На Но старье — все. Не ремонт это кэп. Как пластырем оторванную руку пытаться прилепить? А вот это вот богатство на нас откуда свалилось? — в свою очередь интересуется борт мех. Места надо знать, — многозначительно хмыкает Варк в ответ. — Про дезинфектор не забудьте, Соколова. У тебя снежная блоха на плече. «Да они все равно в тепле передохнут», — машет рукой бортмех. Ща детали сгружу и помогу корпус варить». «Движком займись лучше. Тот я сам управлюсь», — возражает Кэп. На трапе показывается пилот, и ярко, на ходу, отдирая алчно впившуюся в ткань термака блоху, рысю устремляется к нему. Заглянув в подсунутую ему сумку, Бас вдруг округляет глаза, и по его угрюмой физиономии растекается практически ничем, невиданное прежде выражение вселенского блаженства, примерно того же, что сулил Соколова и спятивший на руки робот. Ухватив в яркую за локоть, Сенакис хищно утаскивает ее вместе с сумкой и чудовищным ожерельем за собой. Словно в насмешку над всеми нами в ту же секунду в последнем посадочном секторе... Нет, не садится. Просто красиво возникает из морозного воздуха призрак. Корабль ультрасовременного класса, вышедший из гипера прямо на посадочную полосу. Бездерёва дюз, без копоти, который дерзающий пометил все вокруг себя, без дребезжания. Несколько секунд экипаж, замерев, любуется на это чудо прогресса. Судорожно вздыхаю. Мне на таком летать даже не светит. Средва на того гляди попрут. Еще раз. Цели раздражённо загоняет автокар на погрузчик. Варк шмякает кулаком по нежелающему как следует прилегать к мятому корпусу листу титанопластика, и остервенело принимается пыхать старой лазерной сваркой. И только задержавшийся на верхних ступенях трапа пилот, да кучерявая заноза, выглядят до отвращения веселыми и довольными жизнью. Обменявшись приглушёнными репликами, должно быть посвященными примитивному кораблестроению для жопоруких выпускников современных академий, они скрываются в люке. Оставив повторное воскрешение Тасси на потом, с головой зарываюсь в починку электроники. Системы безопасности в первую очередь. Меняю блоки, платы, кабели. Отгоняю, если не совсем подходят с помощью пинков и зерковой маменьки, або проверяет работоспособность. Счет времени потерял и так замотался, что до самого потолка подпрыгиваю, когда в отсек валивается чума учеревая со словами. Ну, вот ты где, насилу нашла в этом лабиринте. Чего тебе, соколова? Я занят. Есть не хочу, потом поем. Не слишком любезно пытаюсь я выпереть эту занозу со шкадливой морденкой. На традиционные пикировки ни сил, ни желания нет. Работы по горло. Если ты насчет двухминутного матча пришла посоветоваться, бери. Я уже говорил, в хозяйстве сгодится. Тебе б только жрать до разврата предаваться, — возмущается она. И, снизив голос до да, заговорческого шепота, сообщает. Походу, скоро Кэпу придется меня сколько до суперкарга повысить. Ну или того ржавого однорукого универсала нанять. Погрузочно-разгрузочными талантами он тоже похвалялся. Но подозреваю, у него в этой области суровый лимит две, на крайняк три минуты. «С какой стати?» — удивляюсь я, возвращаясь к работе. Кичинский уже хвостом своим возле других кораблей сильно метёт», — заявляет Соколова. «Я за мармеладными ксеноморфиками сейчас в буфет порта гоняла. вас такие любит. Кстати, вот, он угощайся». Хотела цели предложить, но после ее встречи с чужим, боюсь решить, что издеваюсь. В общем, сделала круг, чтобы увильнуть от вновь активизировавшегося коррозийного поклонничка. Мизу стукала, как суперкарга с капитаном грузопассажирского перетирает, нет ли вакансии или места на борту. грави «Гравизарят ему в корму», — восклицаю я, не донося мармеладную осьминожку до рта. «А варка, интересно, в курсе? Знаешь, ярко...» Вот это все пипец странно. Сначала у нас некий неопознанный корабль усильно дырявит, и суперкарга тут же мылит граю ботинки на выход. Теперь снова свалить, пытается, кинув груз на нас. Мы его, конечно, и без него довезем, но что все это андромедова туманность значит? То, что дерзающий корыто еще в порту отправки видно было. Вряд ли Волсон только в процессе это разглядел и резко передумал лететь. Не нравится он мне, строит гримас отвращения Соколова. Либо реки Чинский совсем уж безнадежное сцекло, либо знает о нападении. Куда как больше нас всех вместе взятых и слишком хорошо понимает, чего ждать дальше. Кстати, а вы откуда и куда груз тащите? Или это коммерческая тайна? И что за груз вообще? Да бархло разное для геолога и бурения. Какая там тайна? Реактивы, рабочая форма, оборудование и все такое прочее. Ничего интересного для пиратов, в общем-то. С ноги кентавра с месяц назад вылетели. А приём на самый краешек треугольника, на планетку, у которой только код в межгалактическом путеводителе, я точных координат даже не знаю. Примечание. Альфа-центавра имеет собственное имена Ригель-кентаврус, романизация арабского «нога кентавра». Официально принята масс в качестве названия для этой звезды в 2016 году. Бунгула, возможно, от латинского «унгула» — «копыта», и Талиман, возможно, от арабского аль страусы. Но они употребляются довольно редко. Треугольник. М-33. Одна из ближайших к Млечному пути спиралевидных галактик. Галактику М-33 приняли в Межгалактический союз совсем недавно. А дальше, в следующую галактику, никто еще и не совался. Мосты с тамошними обитателями не наводил, пустых планет не колонизировал, Вся, так сказать, активная светская жизнь протекает между Млечным путем, галактиками Андромеды, Циркуля и NGC 2419. И тут-то дело не в проворот. Земля-то по галактическим меркам тоже совсем недавно в космос выползла. Ее не трогали, со стороны наблюдали, как мы развиваемся. И уж когда на Марс и другие планеты Солнечной системы сами летать начали, Руководство Союза и заявилось с миссией введения Землян в межпланетарные отношения. Ну да, кроме нашей коломаги, попуток в такую зажог, наверное, и не нашлось больше, задумчиво произносит яркая жуя мармеладку. А ты уверен, что в ящиках абсолютно точно у форма, и реактивы для выщелащивания полезных ископаемых? Прикалываешься? Грусто уже опечатанным на борт доставили. Но все доки от таможни Ригеля в порядке, там-то его точно досмотрели. Короче, надо в Аргу доложить, — решаю я. Пусть-ка он прижмет нашего мутного экспедитора к ногтю. Вероятность того, что мы прём на своем обглоданном коррозии борту контрабанду, которую суперкарго теперь пытается слить, повесив нарушение закона на одноглазого оптимизма, как-то не добавляет. Как бы еще пожалеть не пришлось, что сортиры эти дурацкие заблокировал. Нанялся бы уже на другое судно и думать забыл про этот геморрой размером с комету Галея. Во! где капитан Вегус? Сообщи ему, что у кадета Соколовой срочный рапорт». Говорю борт-компу, затолкав-таки мармеладку в рот и стянув рабочие перчатки. «Ишь, тему безопасности третьего отшека, еще раз протестируй. Пиндатчики в блоке 7. А вкусно ксеноморфина». Капитан Вегус находится в своей каюте. Через минуту он отправится в рубку. Тестовый режим системы запущен. Про ксиноморфину не понял. Спасибо, Бо. Последний — это не тебе. Успокаиваю я центральный ум Рдвана. Однако же добраться до рубки без приключений не удается. Кажется, это магия ярки. В радиусе пары парсек вокруг этой кучерявой бестии какое-то особое поле складывается, что ли. Борт-инженер Тайлер. Тестовый режим выявил передвижение органики в блоке C. Несанкционированный, подпрыгивает ярко. Ща я только за шва прослетаю. На мое разумное предложение поставить в известность всю команду и устроить массовую облаву, а еще лучше вызвать дезинсекторов с космодрома. Она только отмахивается, мол, сами зловим вся слава и честь нам достанутся. Ага. Или отравление какое-нибудь. Провожу анализ, о результатах доложу, обещает Бо. Визуально зафиксировать органику не удалось. Только молекундиарный и инфракрасный след. По предварительной оценке, органика не токсична для землян и гуманоидов земного типа. Девчонка пулей возвращается назад со шваброй на А я вооружаюсь специальной энергосетью и натягиваю маску на лицо. Слава так, слава! Уболтала чертяка из Бо! Сориентируй нас, требую борт -компа, когда мы добрались до блока Си. Налево от третьего шлюза, за противопожарным щитом. Так, кажется, у нас проблема. Органика вполне санкционированная, одобренная к пребыванию на борту, вот только она в двух местах разом, и. Дослушать боя не успеваю, потому что ярко уже с энтузиазмом печет мохнатой стороной швабры в указанном борткомпом месте». Оттуда с визгом и шипением выпрыгивает нечто, в самом деле напоминающее детёныша чужого. Я, не раздумывая, на автомате пуляю в него самонаводящуюся сеть. Такой полный рукожопища не промахнулся бы. Вот и я, не промахиваясь, запутавшись в голубых силовых линиях, существо принимается визжать и крутиться волчком, решая разглядеть себя как следует. «Есть! Мы это сделали!» — попит Соколова потрясая своим орудием так, словно мы межгалактический чемпионат, пока с Маквидичу в вакууме выиграли. «Вот тебе и глюки на почве пирожков. цель то была права». Пока ярко торжествует, я аккуратно подтягиваю добычу поближе с помощью специальной кнопки на рукоятке сети и пытаюсь понять, что же это такое и от кого из нас отвалилось. «Соколова, а ну колись!» Ты, часом, небеглая принцесса из древнего рода, тайно родившая в нашем холодильнике наследника от возлюбленного ксеноморфа, и скрывающая теперь это сокровище от дядушки-расиста, претендующего на Адарианский трон?» — вопрошаю я, поднимая трепыхающуюся органику в воздух. «Из всех присутствующих на борту, на первый взгляд, на такое самовоспроизводство только ты целеспособны». «Ну, еще док, но, если я все правильно понял, ему для счастья, отцовства, материнства, еще аж девять партнеров требуется. Клянусь всеми солнцами Веги, остатки моей невинности не расфуканы на студенческих попойках. От соплюка я уберёг и икры в унитаз не на металл Так что меня смело из списка подозреваемых вычеркиваем. «Ой!» — вдруг, слегка изменившись в лице, говорит, разглядывающая змеёй вьющуюся добычу принцессы и закрывает рот ладошкой. Неужели? Да нет. Ни одного официально зарегистрированного случая, но теоретически... Продолжает неразборчиво бормотать она с отсутствующим видом, тараясь остекленевшими голубыми блюдцами уже куда-то просто перед собой. «Хвост?» — вдруг озаряет меня. «Хочешь сказать?» Отброшенный шухеров хвост отрастил ноги и шмыгал по коридорам в поисках папули. Или мамули. Короче, родителя номер нацать. Такое явление, как развитие отброшенного хвостового щупальца в самостоятельную особь, у лимбийцев в отдельных источниках упоминается, однако исключительно в области легенд. Без серии земных страшилок про рождение смертной женщиной — отпрыска сатаны. Ни один современный справочник этого не подтверждает. Но факт налицо. Утерянная конечность не найдена, а в сети барахтается нечто мелкое, и, и черная дыра его деревья санкционированная. «Так что да, похоже, мы и разжились омодным ксеноморфом». Оптимистично подытоживает Соколова и уже куда аккуратнее тыкать шваброй кого наследничка. «Фьюх, звёздный ветер, меня раздели, представляю, что скажет Варк. Проорёт ты имел в виду», — со смешком поправляет меня ярко. интересно а доктор хоть обрадуется, или у нас готовая сирота на руках? Как-то даже без пары минут хоп, хвост откинул, и папаша». Я в детёнышах число, ни черта не понимаю. Знаю только, что они все время орут и гадят. Ну, когда не спят. И бывают при этом ужасно милыми или ужасно противными. Как хочешь, а это... Я качаю сеткой, которая неистово грызёт несколькими пастями что-то многочленистое и очень многоглазая На милашку как-то не сильно смахивает. Док такой спокойный, а это реально выплодок сатаны какой-то. Бо, чего там с анализом? «Не могу избавиться от чувства, что мамочка шептала себе под нос примерно то же самое, пока баюкала меня», — ржется Соколова, живым любопытством разглядывая мелкое чудовище. «Вот и держи, а я пока двинуть по стопам своей нянюшки не готов», — сучу я ей мини-шухера. «Может, у тебя получится его успокоить?» «Люли-люли, гули-гули!» «Блин, давай его быстрее доку вручим. У меня от того малютки мураши размером с альдобаранского кабарука». Он явно голодный, а его папаша, к слову, метет все подряд без разбора. Вряд ли малой в виде привередлив. Смотри, как он на нас алчно пялится, прям как Тася на муку. Или горанец на продавленную сидушку от флайера. Да ладно, если разобраться, младшие братцы при рождении выглядели не намного лучше. Легкомысленно пожимает плечами ярко, машинально укачивая люто воющее и барахтающиеся докова минимы. А уж от вида лысой краснокожей сестрицы с выпученными глазами моя детская психика вообще понесла невосполнимый урон. А потом ничего, вроде попустила. Может, и к этому привыкнем. А будет все без разбора мести вместо пылесоса и утилизатора приспособлен. От вида и манер шухирова наследника даже Титановая Цицилия пере... испугалась, в общем. Опыт подсказывает мне, что Варк просто велит вышвырнуть его вместе с сеткой в люк гигарнийским так сказать, сородичем, в нарушении всех конвенций, ибо плевать он на них хотел. прогнозируя я развитие ситуации и прошу подтвердившего генетическую принадлежность находки доктору Шу Хар Ман Итер Утухенгалю Бо доложить обо всем капитану. Рекичински. Как бы за всей этой вознёй с внеплановым ксенодетсадом, а хитрозадом Суперкарго и его мутных движниках не забыть. Глава 18. Кадет Соколова. Польза оберега и мармеладок. Мини дог гневно верещит и так и подпрыгивает в пленившие его сетке, звонко щёлкая совершенно не младенческими зубищами до отказа заполняющими все его челюсти. Говорила же, оберег штука незаменимая. Вот как присомачили его в рубке, и чужой сразу попался. Благоразумно держа лобствующее юное создание на отлете, замечаю я Нюку, пока мы со своим трофеем топаем к капитану. То-то варка обрадуется аж двум сюрпризом, один краше другого. «А, то есть это твоя фитюлька, а не моя похота по восстановлению системы безопасности, помогла?» — фыркает Нюк. «Может, животворящие флюиды и на тебя влияют?» резко повышая градус трудолюбия и работоспособности. — Не теряюсь я. — Кто знает, полный спектр свойств инопланетного амулета. Инструкция к нему не прилагалась. Жаль, вот я сотычки для ушей на рынке не прикупила. Сейчас бы они, наверное, пригодились. — Добавляю задумчиво, представив всю глубину грядущего капитанского восторга в децибелах. — А ты просто рот открой, когда он орать начнет. Вот и не контузит. «Я только так и спасаюсь», — советует Стратитальер. Ища дексеноморфного сатаны, бешено крутится вокруг своей оси, воет и клацает зубами, не демонстрируя ни малейших признаков интеллекта или хоть ничтожной мимимишности, так что чаша весов с аргументами против вышвыривания его в открытый космос пока пуста, точно выжженный дотла пламенем адрианских войн миры. Ох, что-то мне подсказывает, что и наш док не запрыгает мячиком от радости, узрев нечаянное порождение своих чересел, точнее, щупалец. Должно быть, уже вызванный разгневанным варгом шухер пролетает в рубку впереди нас. Мы ему даже наследником помахать не успеваем. Ничего, пусть еще пару десятков секунд побудет свободным человеком, то есть ксеноморфом, конечно. Ну, звездный ветер нам всем в закрылке бормочет Нюк, первым вваливаясь в центр управления дерзающим и театральным жестом сопровождая наше малюткой появление. Вот, изловили такие соколовой Чужого, Готов принести цели свои искренние извинения. Держи док, наследничка. Нашлось твое щупало. Правда, мальчик это или девочка, мы не разобрались. Кажется, пора последовать рекомендации борт-инженера. Сдается мне уже, клокочущий где-то внутри Варга рык вполне потянет сотни на полторы децибел, примерно как взлёт и посадка дерзающего, если сдуру приложить ухо прямо к древним дюзам. Раздраконенный очередным ЧП капитан с налитыми кровью глазами и ошарашенный док воззаряются набрыкающиеся в сетке существо. Немая сцена длится недолго. Бедняга Шухер вскидывает все свои хватательные щупальца ко всем своим ртам, ахает, закатывает все свои глаза и хлопается в свеженький обморок. Звезды и туманности, лишь бы он снова чего-нибудь не откинул. Только злобных, зубастах хвостастых двойняшек нам всем сейчас и не хватало. — Мать твою, так так и папашу, и двоюродных всех родичей до десятого зеркового колена! — рявкает Варк и закатывает доку звонкую плюху, призванную, должно быть, вырвать того из лап глубокого обморока. «Да ну соберись, слюнтяй!» — наплодил потомков и в метеоритный поток. «Ты медкомиссию прошел, контракт подписал. Там черным по белому сказано, никакого размножения в рейсе. Р -р Развели мне тут детский сад на борту!» «Может, водичкой побрызгать?» Участливо предлагает Нюк, задраивая на всякий случай шлюз в рубку. О том же самом, похоже, подумал, что и я. «Секундочку, сейчас мы его очнём», наконец вспоминая о своей второй специализации и свою Шухеру под обонятельный орган ботинок. Даже несколько циклов дезинфекции так окончательно и не изгнали стойкое джакардова эмбре, и у лимбийцев Нюк получше нашего будет. Док медленно открывает глаза и едва не уплывает обратно в небытие, увидев болтающуюся в моей руке сеть со своим малосимпатичным побочным отпрыском. «Какой позор! у священного института брака, вдали от родного мира, из неупокоенного, согласно традициям, хвостового щупальца!» Трагически стонет он, заламывая конечности. «Думал ли мой дорогой двоюродный папочка, отправляя меня учиться на землю, каким несмываемым позором покрою я себя, его и всех остальных сородич среди достойнейших из землян? О, горе мне, горе!» Походу, папаша Бастарду не рад, одним головником меньше. «Сдай его дезинсектором, и так и быть, в бортовой журнал я этот маленький конфуз не занесу» останавливает Варк и теряет к визжащему малютке-лимбийцу всяческий интерес. «Что там у тебя, Соколова?» О, по второе имя случаем мне Ирод», — борчу себе под нос я и быстро убираю за спину продолжающее завывать и яриться существо. Искренне надеюсь, что сеть над дерзающим хоть немного моложе самого Рыдвана и выдержит натиск злоуредной мелкой ксеноморфины. Которая, похоже, не прочь отхватить кусман от моей ягодицы. Но Вегус твердой рукой выдергивает у меня бастарда, псует доку в щупальца и буквально выпихивает их из рубки. И без комбеза, чтоб больше не шлялся. Если хвост снова отвалится, так никуда больше не умоталяет!» — наставляет Варк борт врача напоследок. Ну, подгоняет он, вперед в меня своей ледышки. Убрав из рассказа подробности про басовые мармеладки и, собственно, Жао мачо ухажора вкратце выкладываю новости про крысу, которая уже подыскивает себе новый корабль. Коричневая загара морда Кэпа прямо передергивается в нервном тике, шрамы багровеют, наливаясь кровью. Ба! Где этот гаденыш? цедит он. В рубке, капитан Вегус, прямо перед вами, бодро рапортует борт-комп. «Да не страти Тайлер! Рекичинский где?» — уже орет, брызжа слюной одноглазый дьявол. «Свяжись с ним! Пусть немедленно сюда свой зад тащит!» «Ну, спасибо, Бо! Я еще и гаденыш, а не просто рукожоп!» — бурчит Нюк обиженно и деланно отворачивается. Только тут его взгляд цепляется за уже установленный басилевсом оберег, сияющий и переливающийся в искусственном свете, точно корона адарианских королей. Так вот, что за ожерелье, Соколова, ты с древнего летучего борделя штурвал поперла? Хрюкает он со смеху и тут же прикусывает язык, покосившись на кэпа, мерящего рубку раздраженными шажищами. Лучше уж со штурвалом из летучего борделя, чем с тем, что держится на липкой ленте, честном слове и молитве зеркалой прародительницы, тихо шеплю я в ответ. Варк нас от чего-то не гонит и не надо его на эту светлую мысль наталкивать. Суперкарга все не является, и я начинаю думать, что гаденыш таки умудрился смыться. Но через пару минут его невозмутимый фейс все же появляется в дверном проеме. «Вызывали, капитан!» — интересуется он, мазнув по нам с нюком нарочит равнодушным взглядом. Вместо ответа Кэп в пару шагов сокращает расстояние между ними и без разговоров врезает подовым кулачищем экспедитору в челюсть. Брык! И второй обморок в рубке за какие-то 15 минут. Может, ему тоже мой ботинок нюхнуть дать? Правда, для человеческого обоняния попахивает уже слабовато. Но я ж могу и пинком другим подсобить, приманивая убредший во мрак временного небытия дух суперкарга. «Фигасе! это я со своим ухом еще легко отделался, округлив овечные глаза, шепчет мне борт-инженер. Капитан! А мы с кадетом вам не мешаем, аккуратно уточняет он, ушмякнувшегося в кресло Варга, зло наблюдающего за тем, как медленно к Суперкарго возвращается сознание. Ничуть, у нас в Сракичинске от любимого экипажа секретов нет. Да, Уилсон? Что, может быть, лучше доброй очной ставки? Псих, какого творишь? бормочет тот, держась за стремительно распухающую скулу и с трудом садясь. «Ты мне челюсть сломал!» «Да что ты! Я аккуратно! Если бы я ее сломал, ты бы так бодро не трепался, уверяю тебя!» — усмехается Варк, склоняясь вперед. Буры мышц перекатываются под термоком, как альдебаранские пустынные удавы. «Да если бы Кэп хотел, он бы тем кулаком прихлопнул суперкарго как снежную блоху, а не с целей, как с одного конвейера сошли». Может, с одной планетки родом, где гравитация покрепче, чем на Славии? «Ты собрался нас покинуть, Аэрик Ичинский, не поставив в известность своего капитана, без расторжения контракта, без увольнения и расчета. Могу ли я хотя бы поинтересоваться причиной такой резкой перемены настроения?» В голосе слегка островившего Парварга проскальзывают глумливые нотки. Но он предельно серьезен при этом, и предельно зол. «И не вздумай вилять, кадет Соколова слышала, как ты подыскивал место на грузопассажирском». Врет она!» — суперкарга злобно зыркает на меня, поднимаясь на ноги. Из угла рта у него сочится струйка крови. «Кому вы верите, Кэп? Безбилетнику? Она даже не член экипажа. Может, она пиратская шпионка и навела над своих дружков?» Я одариваю Рикичинский ничуть не более ласковым взором, прикидывая, как бы красиво и креативно на его физиономии отпечатался след грави ботинка. А до чего ж наглость зерков сын блефует, особенно учитывая, что корабль, та на борт, которого он мылил свои скользкие ласты, еще здесь, и его шкиперу ничего не стоит подтвердить мои слова. Да и какой, собственно, мне резон оговаривать или подставлять суперкарго? Ради его должности. Да в черной дыре я её видала, тем более, что ровным счетом ничего не смыслю в грузах и логистике. Про повышение нюка это я уж так смеху ради сболтнула. Про Зорницкого наслышано. Соколова знаю лично. Так что чьё семечко к моему борту прилипло, представляю. А вот твои рекомендации, сынок, мутнее туманности Андромеды, как и твои мотивы. «Сейчас мы отправимся в трюм, и ты вскроешь при мне каждый из зерков ящик с барахлом. Я хочу знать, что на самом деле везет дерзающий и в какое дерьмо альдобаранского кабарука ты нас втравил». «Но я не могу! Не имею права срывать пломбы!» — возмущается Суперкарга. «Там ровно тот груз, что указан в декларации!» «Не звезди! Ещё как можешь!» штатная ситуация, протокол. Какой там протокол, Бо. Борт-комп резво подсказывает длиннющий номер, и Варк удовлетворенно кивает, поднимаясь из кресла и наставляя на суперкарго штатный бластер. Церемония развозить кэп явно не расположен. тайлер пойдешь с нами. Снимешь все аккуратненько для отчета. Есть Кэп?» — сияет конопухами инженер, предвкушая развлечения. «Там токсичные реактивы!» — цепляется за последний козырь Рыкичинский. Скафандер в помощь!» — отрезает Варк. И хотя меня буквально распирает от любопытства, какую же контрабанду решил протащить ушлый суперкарга увязаться за ними повода нет. Когда не время нарушать приказы, я отлично соображаю и судьбу искушать не пытаюсь. Выйдя из рубки, натыкаясь на все еще стенающего дока, привалившегося к переборке. В одном из его щупались зажата сеть с незапланированным наследничком. Что же мне теперь делать? бубнит он, раскачиваясь в такт своим словам. Позор, стыд и вечное клеймо!» Потомок истошно орет и мечется, и совершенно ясно, что ни материнских, ни отцовских чувств в шухере он не пробуждает. Ладно, ток, давай его сюда, вздохнув, протягивая руку к сети. Тот аж подпрыгивает. И в ужасе таращится на меня. Что, уже дезинсектором? О, -о, -о, о! Теперь на мне будет и печать где убийцы. Горе мне, горе. Да что ж он все время вижит-то так? Неужели чувствует окружившую злосчастного родителя темную ауру? Да каким там дезинсектором, отмахиваюсь я. Док, ты вообще хоть что-нибудь знаешь о детенышах? Любых черные дыра их дери. Ну ты же как то получил диплом врача это все семиюродный дядя прикрывает глаза подрагиющий конечностью шухер у него были связи в институте лично я мечтал бы стать скромным техником удобрителем стройно колосящихся сокомаровых плантаций мысленно беру на заметку что болеть на рыдване чем то серьезнее насморка точно не стоит или же надо срочно экстерном осваивать еще одну специализацию? Кривым щупалком Дока и его купленному диплому я свою тушку теперь ни за какие алмазные метеориты не доверю. Все младенцы Вселенной имеют дурную привычку орать благим матом, когда родители не торопятся их покормить. Информирую я придающееся самообичеванию медицинское светило и, конфисковав у него сеть с аменышем, иду на камбус. Понятия не имею, что лопают порожденные отпавшим хвостом бастарды, но это несложно выяснить опытным путем. Мармеладки, однако, я от него по берегу, их ему на один зубок. Судя по количеству и качеству жвал в детской смеси, этот засранец точно не нуждается. Он ее вместе с бутылкой, скорее всего, схомечет. Продолжая причитать, незадачливый папаша шлепает следом за мной не успевая открыть мультиварку, как докова мини-мы, смахивает длиннющим и оставленную на столе пачку приправ. Да он, похоже, оголодал почище варговой мухоловке. Юный бастарт не брезгует абсолютно ничем. В его пастях стремительно исчезает все, включая нечаянно попавшуюся салфетку. Зато полчаса спустя мы располагаем абсолютно тихой, флегматично обсасывающей собственные псевдоподии особью стучив у спокойного младенца, нерадивому, склонному к обморокам папани, выскальзываю в коридор, чтобы разведать обстановку на другом фронте. Там царит нехорошая тишина. Спуститься в трюм? Да меня вроде как туда не звали, а злить варга сегодня уж точно не стоит, и так перебор уже. — Иарочка, как младенцев укладывают спать? — просовывает голову в дверь камбу задок. — Укачивают колыбельную, поют. Рассеянно отзываясь я, прислушиваясь к каждому звуку в надежде понять, что же творится в грузовом отсеке. «Ох, я слишком молод, чтобы обзаводиться потомством. И колыбельных не знаю. Спой ты!» Тут же пытается приобщить меня и к этому процессу шухер. «А я-то еще была недовольна, когда меня норовили припахать младшеньких нянькать. От тех я хоть приблизительно знала, чего ждать. А вот доков приплод». «Вообще, нечто из области лимбийских страшных сказок про туземную нечистую силу». «Спой ему заставку из нашего любимого сериала», — советую я, и быстрее кометы уношусь прочь, пока меня не усадили и пеленки с распашонками ксеноморфу шуточать. Может, док и не был морально готов к внезапному обзаведению наследникам, но я-то черная дыра Дери тоже курсы молодых аменовых родителей не посещала». Изучение ксенологии до сих пор как-то не подразумевало, что я еще и нянчить фасетчатоглазых и зубастых крошек всех населяющих исследованные галактики раз должна уметь. В мастерской ню пусто, и я присаживаюсь рядом с застывшей тасией, которая жизнерадостно таращит пустые глаза в пространство. Вот у кого ни забот, ни хлопот. Так себе компания, конечно, зато тут никто точно не заставит меня кормить, пеленать и баюкать чужого. Надеюсь, у Дока хватит инстинкта самосохранения утащить своего потомка в самую дальнюю каюту, подальше от дьявольского ока. Варк излишний, да и вообще никакой, сентиментальности не страдает, и подозреваю, очарованием даже заткнувшегося и присмеревшего Аменыша отнюдь не проникнется. Даже я, завзятый спасатель всевозможной фауны, выкормивший уйму порой весьма страхолюдненьких славийских зверушек, Ним признаться как-то не особо пока прониклась. Через час усталый нюк вваливается в мастерскую и сообщает, предвосхищая мой вопрос, что они ни черта не нашли. Вот, сама посмотри, говорит он, запуская отснятое голомуье. В транспортировочных емкостях, которые с недовольной и изрядно с одного краю распушие рожей, скрывает ракичинский ничего левого нет. Ни оружия между упаковками с формой не припрятано. Ни земельных металлов, ни наркоты, ни специй, каких экзотических или животин, вымирающих в искусственном анабиозе. И даже специальный сканер, которым Варк тычет во все укромные уголки, ничего несанкционированного не обнаруживает. — На каюту его обыскали? — Конечно. — Кэп даже в толчок заглянул. Чисто все. Упирается, что ты соврала или обозналась, мол, никакого места он не подыскивал. Но теперь-то уж точно подыщет, и жалобу на Варга за такое самоуправство и применение насилия накатает, и груз заберёт. Разрыв контракта, неустойка, полное и окончательное крушение карьеры Вегуса. Ну и нас всех до кучи, — фыркает инженер, шлепаясь в кресло. — Да я того Кэпа сейчас же сюда приволоку, у которого он работа или место клянчил, — сержусь я. — Хитро сделанный центаврийский крысосвин. Варк уже проверил, тот подтвердил, что подходил какой-то тип насчет работы, но лица он за термомаской не разглядел. Вот же зараза! И что теперь? Да ничего. Талдычит свое и все. Варк на гаут вахту его отправил. Кэп в своем праве, чтобы суперкарга там не заливал про жалобы. Гад явно что-то скрывает и явно собирался драпать, когда нас атаковали, бросив тот самый груз, о котором теперь так печется. Начинаю мерить мастерскую шагами, лихорадочно прикидывая. Что же может скрывать этот зерков-выползень? Нет, что-то нехорошее тут докроется. Не просто ж так он все норовит с корабля в тихомолку утечь. «Я этому бледному слизню ещё и пирожков бабушкиных с полной дозой специй с ганашу», — мрачно обещаю я. «Недельку на такой диете и сам покажет, что заныкал». «С ганаши лучше мне чего-нибудь съедобного» пока я тайску воскрешать буду», — просит Нюк, со вздохом принимаясь за очередную работу, которая на Радване у всех не в проворот. Цили из двигательного отсека еще и не высовывалась, как с рынка вернулись. Только бас, похоже, отсыпается после вахты. «Да уже», — отмахиваюсь я, продолжая мысленно перебирать все виды особо опасной и компактной контрабанды и возможных мест ее схрона. «Сейчас обед соберу, если док со своим наследником там...» Все не смели, еще, конечно. Ярочка. А мармеладки остались? выдергивают меня из размышлений вкрадчивый голос страти Тайлера. И что, как мармеладки, так Ярочка. А как отделался от меня или подколоть, так Соколова! Комплект рук у той жопы еще и три кило хитрости. Для баса! отрезаю я. Ладно, держи, но это последнее. И все-таки. Что таится на борту дерзающего? И какие мотивы движет суперкарга? Ох и темная же коняшка этот Рик Кичинский. А действительно, что же там все таки хранится, таится? И что с этой чупакаброй, или как там ее будет? Об этом мы узнаем в дальнейших сериях. Не знаю, правда, каких, но дальнейших, и они будут очень скоро. Чтобы их не пропустить, нужно подписаться, если вы этого еще не сделали — поделиться с друзьями, репостнуть в смысле, пролайкать, дербанить колокольчик, вступить в группу ВК, в Телеге и вот это вот все. Ну и поддержать нас на бусте, всем, кто это сделал, выражая огромную благодарность. Кстати, у нас еще появилось спонсорство на канале. Не знаю уж зачем, но появилось. Тоже для кого-то может быть удобно. А может и нет. Ах да, ещё... Посетите литературную платформу Lead Space, откуда я читаю данное произведение. А на этом все. Всего хорошего.